Во четырнадцатое понедельник. Петр оглядел ее с головы до ног и недоверчиво покачал головой. Вы не очень-то похожи на состоятельную бизнесвумен, которая хочет новый дизайн для большого дома. А мне и не надо, легкомысленно заявила Настя. У меня роль другая. Я должна выглядеть умной, но несчастной хроманошкой, продающей свои способности, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Кроме того, я честно написала, что у меня всего лишь малогабаритная трёшка. Вот на эту трёшку я и выгляжу. Накануне, вступив в переписку с дизайнером Алиной Еремицан, Настя ожидала получить отказ. Скромный объект не заинтересует никого. Она уже проходила этот урок с ремонтниками. Подруга богатого бизнесмена, живущая на его средства и в его доме, может позволить себе повыпендриваться, строя из себя гения, работающего исключительно с дворцовыми масштабами. Однако Алина сразу согласилась на встречу, чем косвенно подтвердила характеристику Сергея Зарубина. Правильно. Может ей скучно? Заказов нет, заняться нечем. Боль при ходьбе слегка поутихло, но попытка влезть в узкие джинсы позорно провалилась. Плотная ткань слишком сильно обтягивала отекшее бедро, и если ходить, еще можно было сыпя в зубы, то сидеть уже невыносимо. Пришлось вытаскивать из недр шкафа длинную широкую юбку из тонкой шелковистой ткани. К такой юбке полагались босоножки, но о них Настя Каменская даже помыслить не могла. Только кроссовки. Вид получился ужасным, что и говорить. Даже обычному непрофессионалу режет глаз, а уж дизайнер с художественным вкусом вообще не вынесет подобного кошнства. Юбка явно курортная, почти пляжная. Кроссовки массивные на толстой подошве, и цвет не гармонирует. Настя попробовала надеть летние трепечные спортивные туфли, но с огорчением убедилась, что травмированная нога заметно отекла вся целиком и в ступня не влезла. Кроссовки, которые покупались с расчетом на толстые носки и были уже давно разношены, оказались свободнее. Вообще-то кроссовки в комбинации с платьями и юбками уже несколько лет в тренде. Молодежь носит, но она-то Анастасия Каменская не молодежь, ее возраст не скроешь за худощавой фигурой. На ней молодежный стиль смотрится смешно и нелепо. Да и на юной девушке не всякая юбка с кроссовками выглядит стильно. Ещё мне нужна книга, сказала она, оглядывая комнату. Какая книга? Любая, какой ни жалко. Художественная, но не классика и не зарубежка. Взгляд её упал на книгу, принесённую Петром с аукциона. Средней толщины том в яркой глянцевой обложке так и валялся в прихожей на обувной тумбе, почти скрытый стоявшей здесь же настенной сумкой. Владимир Клим частичная замена. Пойдёт. Взяв книгу, Настя уселась за стол и принялась листать, быстро записывая что-то на полях и вклеивая стикеры. Она уже засовывала книгу в сумку, когда сообразила, что поступила не очень-то вежливо. Клим, хороший знакомый Петра, парень старался, торговался за книгу на аукционе, ввёз ей, а она Мало того, что Нахальная списала поля шариковой ручкой, так еще и громогласно заявила, что не жалко. Тем более там автограф не хорошо вышло. Ваш подарок оказался очень, кстати, он будет нам полезен. Это как раз то, что нужно. Утешение выглядело слабым. Настя видела это по лицу Петра, но она хотя бы попыталась. Они проделали больше половины пути и съехались с мкад в сторону области, когда у Насти зазвонил телефон. Дядя Назар. Надо ответить. Такой звонок пропускать нельзя. Но и вести серьезные разговоры во время движения Насте себе не позволяла, слишком хорошо представляя, какими последствиями это может быть чревато. Она не гений, который умеет сохранять равную концентрацию внимания в двух направлениях одновременно. И либо упустит что-то важное в беседе, либо попадёт в аварию. Пока нас съезжало на обочину, звонки прекратились. Настя перезвонила. Извините, дядя Назар, искала, где встать. Порадыте меня чем-нибудь. Обязательно, дочка, иначе не стал бы звонить. В интересующий тебя период в Черёмушках обретался любопытный персонаж по прозвищу Мыттер. Слыхала о таком? Сам Мытырь, легендарный взломщик, для которого не существовало невскрываемых дверей, будь то квартира, склад или сейф. Преступную карьеру он завершил в конце 60-х, когда настиг ещё была младшей школьницей. Старожилы Розыска говорили, что какая-то болезнь с ним приключилась, не позволявшая рукам и глазам сохранять быстроту и точность мелких движений. Приветствовал он молодых, привичал, говорил между тем Назар Захарович. Любил чувствовать себя барином и пупом земли, любил, чтобы все ему приносили и услуживали, сам не опускался до того, чтобы за хлебушком в булыжницу сходить. Вот и гонял молодняк, расплачивался с ними воровскими байками, рассказами про зоны, про корешей, блатные песни им пел, всякую романтику разводил. Пенсию он себе своими приключениями не заработал, конечно, но уважением пользовался и авторитетом. Воры его греели, так что не бедствовал. Да и свои заначки у него были. Мне повезло отыскать женщину, которая была на том участке инспектором по делам несовершеннолетних Зинаида Ивановны Яршова. Сейчас она уже в серьезных годах, а в ту пору ей было чуть за двадцать. Красивая была в молодости. Мытёр на неё глаз положил, жить вместе предлагал <смех> старый перешник. Они были знакомы? Ну, не близко само собой, но знакомо, да. Шепшна. Зиночка прознала, что пацаны из окрестных домов бегают к мытёрю, заботилась, с операми поколякала и вместе с одним из них сходила к бывшему вору на профилактическую беседу. Дескать, вам разрешили проживание в столице нашей родины, исключительно из уважения к вашим боевым заслугам как участнику войны. Но если узнаем, что вы приобщаете подростков ко всяким нехорошим делам и оказываете дурное влияние, ну, и так далее. Потом Зина смотрел ещё несколько раз на улице, сталкивалась. Он любил подолгу прогуливаться по вечерам, с собачниками беседовал обстоятельно. Зина все беспокоилась, не выведывает ли он всякое нужное для наводки. Ну и на всякий случай более пристально приглядывала за самыми проблемными пацанами. Всех, конечно, не вспомнила, мы терь помер в восемьдесят втором. За все эти годы у Зиночки под надзорных до да подучетных сама представь, сколько было. Но человек десять назвала. В основном тех, кто потом все-таки сел по малолетке. Потому что по ним много отписываться приходилось. Вот и зацепилась в памяти. Среди этих десяти нет ли случайно Димы Щитинина? Случайно есть, хихикнул Бочков. Это на него ты нацелилась, дочка? Да это я так, просто предположила. Он же на Новочерёмушкинской улице жил. И мы теперь на Новочерёмушкинской соседствули стало быть. Дорогит фамили записывать будешь? Диктовать или как? Спасибо, дядя Назар. Самое главное вы мне уже сказали. Поблагодарила Настя. Она снова выехала на шоссе и встроилась в крайний левый ряд. Ну теперь вы видите, что розы, торты и всякое прочее дребедение это точно Щетинин, радостно заговорил Пётр. Мы три его ремеслу обучал, это ж не догадки о факте. Мм, да, задумчиво согласилась она. Вы правы, это факты. И, видимо, обучал хорошо. Помните, Илона Арнольдовна рассказывала, что в её квартире замок был вскрыт идеально и после взлома не заедал. Это признак высочайшей квалификации взломщика. Но если Щетинин стал под чутким руководством Мытыря, таким замечательным умельцем, то какого дьявола он на грабёж-то пошёл? Вот чего я не пойму. А какая связь? Не понял, Пётр. Квартирный вор и уличный грабитель или разбойник совершенно разные типы личности. Не всегда, исключения бывают, но редко. Профессиональный квартирный вор человек спокойный, терпеливый, умеет выжидать, тщательно готовиться, прекрасно владеет собой. Самые удачливые воры обычно флегматики по темпераменту. Они предусмотрительны и внимательны к деталям. Они волки-одиночки. Я сейчас говорю не обо всех ворах, а о тех, которые ни разу не попались, хотя за их плечами десятки, а то и сотни эпизодов. Щитин на кражах не попался, как мы знаем. Он попался на преступлении спонтанном, непродуманном, к тому же групповом. И во второй раз было примерно то же самое, только с применением ножа. Более того, Мы с вами предполагаем, что в девяносто восьмом, в возрасте тридцати трех лет, он совершил убийство и, между прочим, снова в группе. Поверьте мне, это совершенно нетипичная карьера для человека с задатками и навыками квартирного вора. Но вы же сами сказали, что бывают исключения. Не сдавался Петр. Бывает. Если наш Дмитрий Щитинен не есть такое исключение, то мы с вами ещё поим им от него головной боли досыта. А почему? Правила хороши тем, что позволяют выработать алгоритм. С исключениями проверенные и самые надёжные алгоритмы не срабатывают. Приходится импровизировать и перестраиваться на ходу, а это получается далеко не всегда. Вот и указатель перед нужным съездом. Через пару минут Настя остановила машину перед красивыми кованными воротами и попросила Петра выйти и позвонить по домофону. Опустил стекло, чтобы лучше слышать. У нас назначена встреча с госпожой Ремицан, громко произнёс Пётр, когда на звонок отозвался мужской голос. Настя поежилась. Если голос принадлежит охраннику, то всё в порядке. А если это сам Горевой, не хотелось бы. Расчёт был на то, что Горевой уедет руководить своим бизнесом, мы ему даст со поговорить с Алиной наедине. Э, представьте, пожалуйста, потребовал голос из динамика. Каменская Анастасии пална. Каменская это вы? насмешливо поинтересовался голос. Госпожа Каменская сидит в машине. Я её помощник. Ворота плавно открылись. Подъездная дорожка вела прямо к крыльцу, и была совсем коротенькой, так что Пётр не стал садиться в машину. Он, как и договаривались, быстро подошёл, открыл дверь со стороны водителя и помог Насте выйти, заботливо поддерживая её за предплечье. На крыльце появилась стройная темно-волосая женщина в трикотажном домашнем костюмчике: брючки полуспортивного кроя и лёгкий цветостый топ. Алина Ремицан, подруга Виталия Горевого. Правильная бабожка, как назвал её Серёжа Зарубин. Пренебрежительная бабожка никак не подходила этой приятной на вид хозяйке дома. Но у Сергея всегда было довольно своеобразное отношение к словам и их использованию. Добрый день. Я вас жду, приветливо произнесла Алина, протягивая руку. Голос у неё был звонкий и какой-то переливчатый, как быстрый ручеёк. Настя по-прежнему поддерживаемая Петром прохромала следом за Алиной в просторную гостиную. В приличных домах это называется диванной группой, подумала она, выбирая, куда сесть: на диван или в одну из трех кресел вокруг большого прямоугольного низкого стола. В гостиной таких групп было целых три, разного цвета и размера. Хозяйка предложила чай, кофе, воду, сок. Гости вежливо поблагодарили и отказались. Тогда приступим. Деловито начала Алина. Если не возражаете, я сначала задам несколько вопросов, чтобы понимать, для чего предназначено пространство, а потом посмотрим план. Вы его привезли? Привезла, Настя вздохнула. Но признаюсь сразу, я ввела вас в заблуждение. Трёхкомнатная квартира у меня действительно есть, и сейчас в ней идёт ремонт, но приехала я к вам не для этого. Алина нахмурилась, лицо ее стало напряженным, темно-серые глаза сверкнули. Вы журналистка что ли? Опять насчет того покушения на конкурента? Никак не умеетесь? Нет, нет. Настя подняла ладонь в примирительном жесте. Я не журналистка, но профессии схожие. Вряд ли вы когда-нибудь видели литературных негров, но наверняка много слышали о них. Так вот, я перед вами. Смотрите. Алина в полном изумлении молча переводила взгляд с Насти на Петра и обратно. А это? Она зафиксировала глаза на молодом человеке. Мой помощник, пояснила Настя. Мне трудно ходить, вы, наверное, заметили, так что без помощника не обойтись. Алина еще несколько секунд молчала, смыслы вы услышны. Вы меня удивили, протянула она наконец. А могу я спросить, на кого вы работаете? А это важно? Нет, но любопытно. Может быть, я читала эти книги, и, возможно, они мне даже нравились. У меня сложилось какое-то собственное представление об авторе, а теперь вдруг выяснится, что это не отдельная личность, а целая группа наёмных рабов. Простите, Алина, но имя я вам открыть не могу, не имею права. Таково условие договора, который мы все подписываем с издательством. Ну да, я понимаю. А так зачем вы приехали? Мне нужна ваша помощь. Таких, как я, они зря называют именно рабами. Нас, конечно, не держат на цепи в тёмных подвалах и не бьют и не морят голодом, но мы существа подневольные. Мы не можем писать то, что хотим. Мы обязаны придумывать тексты о том, о чём хочет заказчик. Мой нынешний заказ поставил меня в тупик. Я совершенно не владею нужной информацией, поэтому приехала к вам проконсультироваться. Очень надеюсь, что вы мне не откажете. Алина улыбнулась, видимо, с видимым облегчением. Вам заказали роман о жизни дизайнеров? О тонкостях профессии? Ну, разумеется, я отвечу на все ваши вопросы. Мне и самой будет интересно, оживлённо ответила Анна. Потом, когда книга выйдет, я буду её читать и чувствовать собственную причастность к её созданию. Я с удовольствием бы написала книгу о дизайнерах, но вы, моему боссу нужно совсем другое. Он, понимаете ли, вбил себе в голову, что главный герой нового романа должен быть крупным бизнесменом, который внезапно обнаруживает, что его ближайший соратник, человек, которому он много лет доверял, проповедует ту идеологию, которая для героя неприемлема. Вот этот самый герой, его мысли, чувства, переживания моя часть проекта. И я оказалась в полной растерянности. Раньше мне поручали женские линии, с ними я справлялась неплохо, а представить себе, как будет думать и чувствовать мужчина, не получается. Поэтому я и приехала к вам. Ну я-то здесь причём? Я не мужчина, и у меня нет соратников, ни ближайших, ни дальних, никаких. Это верно, рассмеялась Настя. Но, возможно, Виталий Владимирович делился с вами своими переживаниями по данному поводу. Я ведь понимаю, ему было нелегко. А с кем же ему поделиться, если не с вами? Брови Алины снова сдвинулись к переносице, оживление в глазах погасло. Виталий? Ну какое отношение? Я вас не понимаю. Я имею в виду Дмитрия Алексеевича Щетинина. Не возмути меня, уточнила Настя. Щетинина? Все равно не понимаю. Никогда не слышала, чтобы у Виталия были какие-то разногласия с Димой. Так вы не в курсе? Настя, как смогла, изобразила удивление. А далее на полную катушку использовала навык, который когда-то привил ей Назар Захарович Бычков. Делать вид, что знаешь о чём-то очень много, хотя на самом деле известно совсем чуть-чуть. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь нужно произнести достаточно много слов, а не ограничиваться тем, что скроишь умную мину. Выражение лица не всякий заметит, и не на всякого оно подействует даже будучи замеченным. Теперь в ход пошло всё: от символики и атрибутики группировки. Спасибо фотографам из уголовного дела. плоть до темы курсовой и дипломной работ ближайшего друга, что создавало впечатление особой информированности рассказчика. Если уж даже такие детали известны, значит вопрос проработан действительно глубоко. Еще одна иллюзия мелькнула в голове у Насти, похожая на эффект топеси, о котором я вчера говорила Пете. По мере того, как Настя рассказывала, на лица Алины Ремицян всё явственнее проступало брезгливое отвращение. Какая мерзость, тихо проговорила она. Не верю, что Виталий знал. Он бы этого не потерпел. Он ненавидит антисемитов, ксенофобов и расистов. Не зря мы вчера вечеру убили, изучая материалы о горевом, сказала себе Настя, испытывая огромное облегчение. Попали в точку. Просто удивительно, как щитинину удалось двадцать лет скрывать от Виталия Владимировича свою принадлежность к ня унцизской группировке. Невинно продолжала она. Даже мы с Петром об этом знаем. Может быть, ваш муж все-таки знал, причем знал давно, но не сказал вам. Понимал, как вы отреагируете, и решил промолчать, чтобы между вами и его правой рукой не возникало напряжения. Он дрожит вами обоими и не хочет конфликта. Кстати, неплохой вариант для моего персонажа. Он молчит, и мучается, ничего не предпринимает. Виталий никогда не избегал конфликтов и не боялся их. Он не из тех, кто будет молчать и терпеть. Можете мне поверить. Теперь Алина говорила словно автоматически, глядя куда-то в сторону. Ой, простите меня, Алина. Вышло неловко. Мне и в голову не приходило, что Горевой не знает об убеждениях Щитинина. Я была абсолютно уверена, что и вы в курсе, поэтому и напросилась на встречу, рассчитывала, что вы поделитесь наблюдениями. Хозяйка по-прежнему смотрела в сторону, о чём-то сосредоточенно думая. Кажется, она даже не слышала Настиных слов. Видимо, нам придётся поискать кого-то другого. Продолжала Настя, добавив в голос разочарования и огорчения. Видите ли, довольно трудно сегодня найти такую пару в реальной жизни. Порядочный человек во главе бизнес-структуры и его ближайший помощник с доказанным нацистским прошлым. Мы собирали сведения, которые оказались доступны, но открытой информации очень мало. Ну что ж, значит, будем искать дальше. Алина внезапно резко поднялась с кресла. Теперь она смотрела на гостей прямо и с вызовом. "Мне трудно поверить в то, что вы рассказали", твёрдо сказала она. "Это немыслимо. Но я понимаю, что просто так вы бы не приехали. Могу заверить вас, что Виталий ничего не знает. Мы вместе почти 2 года, я неплохо изучила его характер и образ мысли и гарантирую вам, что фашиста он рядом с собой не потерпел бы". Виталий человек сложный, резкий, грубоватый, с тяжёлым характером это правда. Но я отлично помню, как он несколько месяцев тому назад с треском выгнал HR-а, когда узнал, что тот не взял на работу отличного специалиста только из-за его национальности. И после этого бушевал дома ещё неделю, возмущался и негодовал. Я не верю, что он мог знать о Щетине и молчать, ничего не предпринимая. Но он мог узнать об этом очень давно. И главная буря прошла намного раньше, ещё до вашего знакомства, осторожно предположила Настя. Дмитрий приезжать сюда? Вы часто наблюдаете их вместе? Да, Дима бывает у нас регулярно. А вы не поделитесь наблюдениями? Как они разговаривают, как смотрят друг на друга, как сидят за столом? Я не прошу пересказывать мне содержание их бесед. Это я сама могу придумать. Мне важна только общая тематика и стиль общения. Пожалуйста, Алин, помогите мне. Время идёт, сроки поджимают, ведь от проект вы должны меня понять. Если я снова потрачу время на поиски других людей, то совсем ничего не успею. Хорошо, со вздохом согласилась Алина, хотя было заметно, что идея её не особо вдохновила. Только из уважения к моим сединам, насмешливо подумала Настя, и к моей хромоте. Не возражайте, если я включу диктофон. Снова настороженность разлилась по точёному лицу Алины. Имена можно не называть, вполне достаточно местоимения он, я потом разберусь, что к чему, поспешила успокоить её Настя. Мне важны детали, которые я сама придумать не могу. Вы же понимаете, какой образ жизни я веду и каков мой круг общения. Мне просто негде наблюдать, как общаются люди подобного ранга в домашней обстановке. Да я и в домах таких, как у вас, не бываю. Ну ладно, включайте. Настя открыла сумку, вытащила книгу, больше похожую на прямоугольный ежа из-за множества торчащих в разные стороны стикеров. За книгой последовал кошелёк, потом косметичка, и только потом на свет появился маленький диктофон. Она перехватила взгляд Алины, уставившейся на книгу. Никогда бы не подумала, что вы читаете такое. Это фантастика? Фэнтези. Смущение. Только не переборщить, чуть-чуть в меру. Попытка закрыть тему, чтобы не пришлось лагать еще больше. Попытка должна быть неловкой, очевидной, потому что Анастасия Каменская не коварный манипулятор, а всего лишь не молодая, не блещущая талантами, не обладающая безудержной фантазией, скромная литературная рабыня, которая много трудится и мало зарабатывает, простая и безискусственная тетка с физическим дефектом. Прошу прощения. Можно воспользоваться ванной комнатой. Пётр всё так же заботливо подхватил Настю под руку и повёл в указанном Алиной направлении. Когда они вернулись, книга частичная замена лежала на том же месте, но немного иначе. Совсем немного, на первый взгляд и не заметишь, если специально не запоминать. Сработало. Алина Ремицан видела пометки на полях и теперь верит в Настину легенду. собственно можно и уходить. Рассказы про то, как общаются Виталий Горевой и Дмитрий Щитенин, никому не нужны. Нужен был только убедительный повод достать книгу и оставить Алину наедине с ней. К счастью, Алина так расстроилась от предыдущей части разговора, что утратила желание рассказывать подробно и многословно. Поэтому импровизированное интервью закончилось довольно быстро. И чего мы добились? спросил Пётр, когда они выехали за ворота. Пока ничего. Посмотрим, что будет дальше. Всё-таки зрявы назвались своим настоящим именем, с сомнением сказал он. Петя, осторожность прекрасное качество, но иногда она ведёт к переизбытку ненужной лужи. Да, Зарубин вчера сказал, что Алина правильна, но это всего лишь его личное впечатление. Оно могло оказаться ошибочным. Нас встретили приветливо и отнеслись с пониманием, но ведь могло выйти и наоборот. Алина впускает в дом незнакомых людей, и кто бы осудил её, если бы она потребовала показать документы? Кроме того, мы не знаем, кому она вчера вечером могла рассказать о нашей договорённости встретиться. Все кому нужно, знают, что я купила квартиру и делаю в ней ремонт, так что визит к дизайнеру не вызовет никаких подозрений. А у кого должны возникнуть подозрения? Не знаю, Петя. Может быть, ни у кого. До тех пор, пока ситуация не разрешится, мне приходится ожидать, что противником может оказаться любой, кроме вас. Ну и кроме моего мужа, конечно. И в чём истинный замысел этого противника, я пока не поняла. Бредну наугад в полном тумане. Ощупью в полдень. Как это? Не понял, Пётр. Повесть такая была в дни моей юности, называлась «Ощупью в полдень», братья Вайнеры написали. А, понятно, протянул он равнодушно. Не читал, поняла Настя. Наверное, только Прожиглов и Шарапов помнят. Да и то исключительно по сериалу, а книг не читал. Но если вы представились настоящим именем, зачем было придумывать про то, что вы литературный негр? Сказали бы, как есть. Что сказала бы? Дорогая госпожа Реметсан, я приехала специально, чтобы поставить вас в известность, что ближайший сподвижник вашего мужа когда-то проповедовал нацизм. Вы так себе это представляете? Ну, а почему бы и нет? Вы сами стали бы разговаривать с незнакомым человеком, который явится к вам домой с подобными заявлениями? Ну, конечно, я об его выслушал. Вы себя знаете. А Линор Емицан мы не знаем, предугадать её реакцию мы не можем, поэтому следовало подстраховаться, чтобы она хотя бы выслушала нас. Что-то она делает не так или не то, чего-то не видит, того, что лежит на поверхности и остаётся незамеченным. Что-то очень простое, очевидное. Мысли бегут по одному и тому же кругу, и даже вчерашняя попытка доделать перевод не спасла, нового видения не появилось. Нам с вами нужно выйти в люди, решительно сказала она. Перестать думать о Сокольникове и переключиться на что-нибудь принципиально иное. Может, в поликлинику? неуверенно предложил Пётр. Покажите свою ногу врачу, ну, рентген, МРТ и всякое такое. Нет. Не пойдёт. Я буду всё время помнить, как упала и почему это случилось, и мысль будет уходить к Сокольникову. Какие ещё идеи? Ну, хотите, в кино сходим? В кино. На сестру дома могла припомнить, когда в последний раз была в кинотеатре. Нет, такое мероприятие её не вдохновляло. Да и общаться там не с кем. Смотришь на экран, погружаясь в собственные мысли, и никакого эффекта. Нужно именно в люди, чтобы разговаривать, слушать и отвечать, пресекая на корню любую попытку непослушного мозга выключиться из восприятия окружающего и погрузиться все в те же бесплодные размышления. Или давать я Али позвоню, она ж на ужин приглашала вчера, может и сегодня позвовет. Клим своего тоже пригласит, вот получится компания. Ага. И разговоры будут все те же и о том же, о Деле Сокольникова. И потом ужин это вечером, а мне нужно сейчас. Ну тогда я не знаю, Анастасия Пална, с досадой произнёс он. Сами придумайте. Придумаю, пообещала она. Только потом не жалуйтесь. Дед Профунда казался несколько не удивился, увидев на пороге заказчицу в сопровождении молодого человека. Бригада в полном составе трудилась на объекте, больше похожем на разоренное гнездо, нежели на жилое помещение. Со стороны кухни доносились запахи еды и шипение раскаленного масла. Жена деда готовила обед для всей семьи. Про контролировать пришли, понимающе прогудел дед. Это хорошо. Это нормально. Сынок, ваш. он кивком указал на Петра. Насть улыбнулась. Молодой любовник, сынок, помощник. Какие ещё варианты остались? Ну, племянник разве что. Интересно, кто-нибудь примет Петра за её племянника. Не сынок, коллега по работе. У нас с ним срочное задание, вот и мотаемся целыми днями вместе. А что это вы на ножку так припадаете? Заботливо спросил дед про фонду. Натёрли до крови или растяжение? Нет, про ножку она рассказывать не будет, иначе мысль снова упрётся в Сокольникова. Обзор фронта работы и объяснения мастеров много времени не заняли. Видимо, в семейной бригаде не принято было отвлекаться на болтовню при каждом удобном случае, чтобы устроить незапланированный перерыв. Хорошая вы хозяйка. прогудел глава бригады, провожая Настю и Петра до двери. Не командуйте, не истерите, не висите над душой. С вами удобно сотрудничать. Я рад, что вы нас выбрали. Повезло нам с вами. Надеюсь, и мне с вами повезло, ответила она серьёзно. Будет обидно, если окажется, что я в очередной раз ошиблась. Дед ничего не ответил, только глянул насмешливо и кивнул. На улице Пётр остановился и начал осматриваться. В квартире так пахло вкусно. Наверное, нам тоже пора обедать. Я приглашаю. Настя засмеялась. То есть гуляем на всю катушку, джентльмены угощают дам. Честно говоря, я плохо знаю этот район, не представляю, где здесь можно поесть без риска отравиться. Придётся действовать методом научного тыка. В машине Настя открыла на айпаде карту района. раздвинул пальцами картинку, чтобы появились номера домов и названия учреждений и заведений. Можем попробовать вот здесь? Она ткнула в точку на экране, где мелкими буквами было написано у дяди Федора. Давайте. С готовностью согласился Петр. Кажется, ему было все равно, где и что съесть. Он просто очень проголодался. Не мудрено. Завтрак оказался скудным для организма молодого мужчины, да и времени прошло немало. С того момента, как они распрощались с дедом Профундо, Насте казалось, что в голове скребёт беспокойная мышь, какая-то мысль пытается прорваться наружу. Не тот дед что-то такое сказал, не тот кто-то из его родственников. На что? Она зажмурилась и тряхнула головой. Гнать все мысли, гнать, иначе они снова побегут по заранее проложенному маршруту. Мы ж нужно определить тёмный угол, чтобы не мешало. Завела двигатель, проехала два перекрёстка, свернула направо. Вот и вывеска у дяди Фёдора. И открытая веранда со столиками есть. Да здравствует долгая тёплая осень. Настя неторопливо и внимательно читала меню, ведь когда они с Лёшей переедут, знание точки общепита очень пригодится. Им придется жить в этом районе. Чувство, охватившее её, было странным, незнакомым. Раньше она постоянно думала только о том, что будет жить в другой квартире, в других стенах, с другим видом из окна, а теперь внезапно осознала, что жить придется на другой территории. покупать продукты в других магазинах, ходить в другие отделения банка, выходить из метро на другой остановке, встречать по вечерам на улице других людей с другими собаками. Здесь всё чужое. И ко всему нужно будет привыкать, адаптироваться. Мышь тихонько пискнула из своего тёмного угла, и Насте недовольно поморщилась. Почему она подумала о собачниках и их питомцах, как будто кроме них по вечерним улицам никто больше не ходит? Потому что сегодня дядя Назар рассказывал о Мытыре, который любил во время прогулок подолгу беседовать с владельцами собак. Опять голова пытается въехать в дело Сокольникова. Нет на неё никакой управы. В ожидании заказанных блюд Настя снова открыла iPad и принялась внимательно изучать сильно укрупнённую карту района, мысленно отмечая супермаркеты, медицинские учреждения, аптеки и прочие полезные места. Вот здесь можно идти по улицам, а можно сократить путь, пройдя через дворы. Вот тут отдел неведомственной охраны. Надо будет запомнить. А на этой улице расположены целых два медицинских центра с разными названиями. Нужно будет поспрашивать у знающих людей, в каком из них врачи и персонал более надежны. Шарлатанов в последние годы развелось множество, и не только в медицине или в строительстве приходится постоянно быть на страже. Вкусно! одобрительно воскликнул Петр, попробовав деревенскую пахлебку, которую подали в хлебе и под хлебной крышкой. А как вы догадались, что здесь кухня хорошая? Насть пожала плечами. Просто угадал, случайно. Ризотто с морепродуктами в её тарелке тоже было весьма достойным на вкус. Ну а уж истинное качество проявится не раньше, чем минут через 20. Вы же сами говорили, что ничего случайного не бывает. На карте было много всяких точек, где можно пожрать, но вы выбрали именно дядю Фёдора. Почему? потому что это не сеть. Сетевой общепит в Москве очень испортился в последние годы. Это известно каждому жителю города. Вся надежда теперь только на малый бизнес. Владельцы крупных давно страх потеряли. К сетевым супермаркетам это тоже относится. Сидяще в дальнем углу мышь запищала тревожно и громко. Ничего случайного не бывает. Ну да, не бывает. Настя-то отлично знает ничего нового. Мы ж пищит явно не об этом. Дед Профунда и Пётр. Что между ними общего? Что оба они сказали такого, что заставило маленького грызуна так возбудиться? Дед говорил, что его бригаде повезло с хозяйкой. Пётр сказал, что им повезло с кухней в этом заведении. Нет, не то, не то. А где-то близко. И не утверждение, а вопрос. Какой-то вопрос, который нужно было задать очень давно, а она опять всё прохлопала. Дед сказал: "Я рад, что вы нас выбрали". Пётр спросил, почему она выбрала кафе у дяди Фёдора. Стоп. Вот оно. Действительно лежало на поверхности, а она Не заметила. Настя осторожно, стараясь не звякнуть, положила ножи и вилку на края тарелки. Ей от чего-то казалось, что любой посторонний звук может спугнуть юркую, маленькую, встревоженную мышь-мысль. Петя. Как вы думаете, почему наш манипулятор выбрал Ксюшу для осуществления своего замысла? Ведь журналистов в стране тысячи. Но он выбрал именно её. Почему? Что в ней было такого особенного? Расскажите о ней, ведь вы были близки. Особенно? Хм, да вроде ничего такого. Обычная девчонка, хорошенькая очень. Училась прилично, старалась, прогуливала мало. Может, были выдающиеся способности в чём-то? Но ну, не сказал бы. Самая обычная, рядовая. Конечно, когда мы с ней мутили, мне так не казалось. Пётр смущённо усмехнулся. Она казалась мне самой красивой, умной и обаятельной на свете. Но потом, когда разбежались, я всё не доумевал, и что я в ней нашёл? Настя закурила, стараясь, чтобы Пётр не заметил, как дрожат её пальцы. Манипулятор выбрал Ксюшу, потому что её можно было управлять, контролировать её, наставлять на путь истинный, если она свернёт не туда, давать советы, подсказывать, использовать как инструмент. Она близко, она рядом, её деятельность хорошо просматривается. Друг, любовник, жених или господи, какая же она идиотка. Всё же очевидно, и очевидным было с самого начала. В горле мгновенно пересохло. Настя поняла, что доедать не хочет, да и остыло всё, пока она курила. Она ненавидела привычку некоторых людей закуривать, когда на тарелке остывает еда, но сейчас сделала именно это, потому что не смогла справиться с нервозностью. Нет, доедать всё-таки придётся. силы будут нужны, а когда удастся поесть в следующий раз, неизвестно. Алина Ремицан произвела на Настю впечатление человека спокойного, уравновешенного и неторопливого. Наверное, только с таким характером и можно было уживаться рядом с Виталием Горевым, взрывным и скорым на расправу. Значит, время ещё есть, хотя бы несколько часов до вечера, пока Горевой не вернётся домой. Не станет она немедленно после ухода гостей звонить Виталию Владимировичу с неприятными и не особо проверенными новостями о его помощнике. Но, возможно, я ошибаюсь. И Алина вовсе не такая. С тревогой думала Настя. Я вообще часто ошибаюсь в последнее время даже чаще, чем допустимо. Как я могла не подумать, не предусмотреть? Пока ждали кофе и десерта, она снова уткнулась в iPad. Статьи в Википедии не было, видно не того полёта птица. Пришлось пробегать глазами многочисленные меньшие интервью в поисках нужной информации. Ничего конкретного не находилось, вот только одно упоминание. Вопрос. Сегодня актуальной является тема патриотического воспитания подростков и молодёжи. Как вы относились к урокам начальной военной подготовки? Занимались серьезно? Ответ: нет, мы этот предмет всерьез не воспринимали, валяли дурака на уроках, нарушали дисциплину, а воин рука за глаза называли бяшей, хотя на самом деле он был Алексеем Ивановичем. Сейчас даже не вспомню, почему к нему приклеилось такое прозвище, но теперь я с благодарностью вспоминаю его уроки, знания, которые он давал мне, очень пригодились. Венрук Алексей Иванович по прозвищу Бяша. Ну ладно, хоть так. Настя ввела имя, отчество и данные учениками прозвище в строку поиска и довольно быстро нашла сайт группы, где выпускники школы выкладывали школьные фотографии и делились воспоминаниями о годах учёбы и учителях. Истории о Бяше оказалось немало. Венрук Алексей Иванович проработал в этой школе много лет. Нынешний номер школы был четырехзначным. Теперь это гимназия. Еще через минуту стали известны прежние еще советских времен номер и адрес: улица Горибальди, Черемушкинский район, неподалеку от улицы Ново Черемушкинской. Анастасий Павлов, вы опять молчите, ничего не объясняете, супреком сказал Петр. Что там ущите-то? По нашему делу или что-то свое? Сейчас пробормотала она. Минутку подождите, я сделаю один звонок и потом всё расскажу. Голос Назара Захаровича звучал в трубке приглушённый и расстроенный. Элки мое давление внезапно подскочило, пришлось скорую вызывать. Они укол сделали. Элка уснула, так что я стараюсь не шуметь. Эх, старость не радость. А ты чего хотел, дочка? Список, про который вы говорили? Так ты ж вроде выяснил уже, что в нем есть тот, кто тебе нужен. Мне теперь все нужны. Размах у тебя однако. Ладно, листочки сейчас достану. Куда же я его задевал-то? Сунул куда-то, думал больше не пригодится. Бормотал Бычков. А вот нашел. Записывай. Он диктовал, а Настя быстро печатала фамилии в заметках на айпаде. имя, которое она ожидала услышать, оказалось в самом конце списка. Разве он судимый? Вы вроде говорили, что Зинаида Ивановна помнит в основном тех, кого потом посадили по малолетке, потому что по ним отписываться много приходилось. Это да, но этого паренька она запомнила, потому что он из хорошей семьи. Научить в инспекции не состоял, весь такой приличный пионерком сам олец, а к мытарю таскался. а там он собственной назвала его в самом конце. Значит, несудимый? Да кто ж его знает, дочка, как у него потом жизнь сложилась. Надо 18 лет, Зиночка, уверена, что нет. Приличный пионерком самолец по фамилии Климанов. Будущий писатель Владимир Клим. Ну почему? Почему она, Настя Каменская, такая тупая, самонадеянная дура? Почему не выслушала ещё утром по телефону весь список полностью, а ограничилась тем, что спросила, нет ли в нём Дмитрия Щитинина? Ещё радовалась, когда дядя Назар подтвердил: "Да, есть". Гордилась своей проницательностью. Да грош ей цена после таких чудовищных ошибок. Климанов знал, где она живёт, ведь он заезжал за ней в прошлое воскресенье, когда нужно было вытаскивать Петю из полиции. И от того же Пети он мог знать, что она занимается ремонтом. Настя не делала из этого никакого секрета, кажется, даже сама говорила что-то Климанову в машине, ведь нужно ж было поддерживать разговор, пока ехали в Замоскворечье. Адрес квартиры, которую снимает Пётр, тоже известен Климанову. Он ездил туда за петиным паспортом. Кстати, ему и ключи для этого давали. А что могло помешать заехать по пути в любой металлоремонт и сделать дубликаты? 10 минут, и проблема решена. Таким образом можно организовать и наблюдение за передвижениями молодого журналиста, и поинтересоваться записями, имеющимися в квартире. Ноутбук парень возит с собой. В него не залезешь. Но вполне могут быть обрывки информации на первых попавшихся листочках, валяющихся по всей квартире. Кроме того, при известной снаровке можно подключиться к любому компьютеру, с которого в данный момент выходит в интернет. В кафе к Петру подсаживался не Климанов, и на перекрёстке с Настей заговорил тоже не он. Значит, у писателя есть как минимум один наёмный помощник, а возможно и двое. Один артист играет придуманный Климом роли, заодно и слежку осуществляет, а другой технарь, компьютерщик. Или Владимиру Юрьевичу повезло найти мастера на все руки, а может Петья сам рассказал ему или Але о том, что ездил к адвокату Елисееву. Сейчас это не важно. Что говорил Климанов о себе, что он вел скучную жизнь чиновника в мэрии? чиновников в мэрии. Именно в мэрии представители бизнеса решают множество вопросов, получают необходимые разрешения и согласования. Есть такое забавное словечко взятка ёмкость. Так вот, взятка ёмкость деятельности чиновников в мэрии высока необыкновенна. И сейчас, и в девяностые годы Климанов не зарывался, брал немного, а выполнял на совесть. помогал не только в том, что касалось его непосредственных полномочий, но и в других вопросах, которые нужно было разруливать с представителями криминала. Ведь у него был Дима Щитинен, друг детства, вместе с которым они оттирались возле опытного вора-мытыря, шестерили на бывшего уголовника и брали у него уроки мастерства. Диме уроки впрок не пошли, ничего он не научился и направился по пути грабежа и разбоя. А вот Володенька достиг подлинных вершин. Может быть, даже учителя своего превзошёл. Зачем он скрывал квартиры в Черёмушках, сдавал экзамен Мытырю? Не годится. Это происходило в 87 году. Мытырь к тому времени уже умер, так сказал дядя Назар. Значит, не экзамен. Тогда что? Или всё-таки экзамен, который добросовестный и тщательный Володенька сдавал самому себе? проверял себя. Ха, тоже как-то глупо выглядит. Чтобы проверить себя, достаточно сработать замок, убедиться, что дверь открывается и можно уходить. Для чего розы, тортики и денежки? Раннее проявление креативного начала, которое в зрелом возрасте реализовалось в виде придумывания сюжетов для романов. Может быть, может быть. Итак, В августе 1998 года Виталий Горевой теряет доверенного помощника, выполнявшего роль буфера между бизнесом и бандитами. Решая очередные вопросы с давно прикормленным чиновником Климановым, Виталий Владимирович сетует на невосполнимую потерю. Владимир Юрьевич обещает посодействовать, подумать, чем можно помочь. Другу Диме давно пора расти, перестать отмывать бандитские деньги, становиться уважаемым человеком, солидным. Авторитетность неприкрытого криминала выходила из моды. В тренде становились светскость, приёмы, смокинги, частные школы за границей для детей. А для этого следовало, как минимум, перестать заниматься тем, за что можно быстро и безусловно присесть, и переключиться на белую или хотя бы серую деятельность. Фирма у Горевого серьёзная. Без предварительной проверки и гарантий надёжности он нового человека к себе не приблизит. Прошлые судимости за грабёж и разбой и святое дело. Куда ж без них? Иначе с нужными связями не обзаведёшься, авторитета иметь не будешь. Человек, не имеющий судимостей и, как следствие, обширных знакомств в криминальном мире, на такой должности не нужен. Но риск загреметь на нары прямо сейчас Обвинение в групповом убийстве двух и более лиц совсем другое дело. Человека, таскающего на плечах груз подобного риска, ни то, что взыскательный горевой, вообще никто не возьмёт. Вот почему Дмитрий Щитинин в конце лета девяносто восьмого года так и заботился тем, чтобы убийство семьи Даниловых пролетело мимо него. Да, пока что трупы не обнаружены, и самих Даниловых никто не ищет, но Ау вдруг. Искать-то всё равно начнут, рано или поздно. Он это понимал. И первым делом начнут задавать вопросы Андрюхе Сокольникову, их соседу по квартире. Андрюха ненадёжен, глуповат, может дать слабину и не выдать щетинену тёплого сладкого места под крылышком у богатей Горевого, да под негласной опекой старого друга Климанова. Такой шанс, как место у Виталия Горевова, выпадает раз в жизни. Упускать никак нельзя. Ищетинин делает все возможное, чтобы минимизировать риски. Для этого нужно уговорить Андрея пойти с повинной и взять все на себя. Тогда больше никого искать не будут. Трупы выкапывают, Сокольникова закроют на долгие года. А Дмитрий Щитиненн с лёгким сердцем займёт дорогое офисное кресло в кабинете с видом на Москву-реку, обзаведётся жильём за городом, женится, дети пойдут, заживёт как на картинке из кино. Покровители из ФСБ помогли выкрутиться. Знали они о том, что Щитиненн совершил убийство? Скорее всего, нет. Для них он был просто свидетелем, человеком, который оказался близко знаком с преступником. Поэтому должен быть допрошен следствием. Они сами внедрили Дмитрия в группировку, он работал на них, и разве парень виноват в том, что кто-то из членов этой группировки убил своих соседей по коммуналке? Хороший парень, полезный, надо помочь. Только нужно сделать так, чтобы допрашивали его поверхностно, глубоко не копали и очевидных ляпов не замечали, а то неровён час вылезет его негласное сотрудничество. Следователи, конечно, и сами всё поймут, как только указания сверху получат. Но на то они и следователи, чтобы понимать и молчать. А вот адвокаты и публика в зале судебного заседания, и сам Сокольников одним словом выполним формальности аккуратно, по-быстрому и концы в воду. Интересно, Климанов знал о побочной деятельности своего друга детства? Наверняка сегодня уже знает, а вот 20 лет назад непонятно. Но не суть важно. Кто придумал комбинацию с Сокольникова? Сам Щитинен? Кураторы из ФСБ подсказали или креативный Владимир Юрьевич надумал? Идея была в общем-то здравая. Дело откроют, дело закроют. Торпеда мимо прошла. Сокольников реально участвовал в убийстве, вот пусть и посидит за содеянное. Союз Щитинина спокойно, невиновный на зону не отправится. Только нужно торопиться, пока Горевой не нашёл кого-нибудь другого для замещения освободившейся вакансии. Бизнесмен согласился подождать, пока рекомендованный и расхваленный Климановым кандидат уладит дела на прежнем месте работы. Но недолго. А сколько времени было у Щитинина на решение вопроса? 2-3 месяца, вряд ли больше. Ищетинин уговорил Сокольникова. Но как? Сказал правду? Взывал к дружеской помощи? Выдал хорошо слепленную ложь? В чём состояла приманка и почему Андрей Сокольников на неё повёлся? Пётр слушал Каменскую и не мог поверить, что это правда. Ну как же так? Владимир Юрьевич, которого он знал ещё с тех пор, как крутил роман с Ксюшей. Ну да, противный зануда, который всё время пытался учить жизни, читал морали, не скрывал своего насмешливого отношения к Петру, к Ксюше и их друзьям-ровесникам. Но что бы такое? Получается, что и розы для Кати Волохиной это тоже он? Клим Но для чего? Анастасий полна. Я ничего не понимаю. Вообще не произнес Петр. Как это может быть? Может быть все что угодно. Не возмути, Мат, ответила Вобла. Даже такое, что и представить трудно. Человек многогранный и малопредсказуем. Меня сейчас не интересуют вопросы вашей веры. Мне важно понимать, укладываются ли в эту версию известные нам факты. Но на основе этих фактов можно же придумать и другую историю, верно? Само собой, для этого плакать ковесит. Придумывайте, у вас полная свобода мысли. А вы сами, значит, другие варианты рассматривать не собираетесь? Уверены в своей правоте? Ни в чем я не уверен, Петя, кроме одного: я накосячил, и мне сейчас придется напрягать людей, чтобы они исправляли мои ошибки. Это не хорошо, но иначе не получается. Они так и сидели на веранде кафе у дяди Федора, и Петр терялся перед необъяснимой логикой Каменской. Если она считает, что наделала ошибок, то почему сидит за столом вместо того, чтобы скорее бежать и исправлять допущенные промахи? А в Облони куда, судя по всему, не торопится. Пишет какие-то сообщения в мессенджерах, коротко разговаривает по телефону, заказывает еще и еще кофе и беспрерывно курит, и опять ничего не объясняет. Достал уже. Он платит деньги за то, чтобы получать знания и навыки, а не за то, чтобы сидеть за болванчика. Вероятно, Пётр не справился с лицом, потому что в обла вдруг внимательно посмотрел на него и сказал: "Не злитесь. В течение 5 минут я получу информацию, передам кому следует и тогда скажу, что происходит и что мы с вами будем делать". Какую информацию? не терпеливо спросил он с отвращением чувствуя как начинают предательски пылать щёки Адреса Климанова, домашний адрес дачи. Мало ли где он может оказаться завтра. Почему завтра? Потому что сегодня вряд ли. Ну, если только уже ближе к ночи. Алина поговорит с Горевым, расскажет ему об идейных убеждениях Щитинина. Горевой, как мы уже знаем, скор на расправу, так что обтнуть не станет. Если время будет не позднее, разберётся со Щитининым сразу. Если нет, то завтра прямо с утра. Что будет делать Щитинин, когда шеф велит ему собирать своё барахло и в имитации из офиса компании? Да мой поедет, предположил Пётр, с вещами. Нет, Петя, он помчится к Климанову. Почему к Климанову? Не понял, он. Но да потому что Климанов его сдал, одна из моих ошибок книга Климма. Если бы я сообразила раньше, что к чему, я бы взяла другую книгу, но я не сообразила. Щетинин, конечно же, спросит Горевого, откуда информация, и Горевой ничтоже сумняшеся ответит, что приходила некая дамочка, которая пишет тексты для бренда Владимир Клим. Щетинин, конечно, не Нобелевский лауреат, но два и два сложить как-нибудь сумеет. А поскольку человек он не затейливый, то получится у него не пять и не шесть целых три десятых, а именно четыре. О господи! Вдруг простонала Каменская. Как же я ненавижу случайные совпадения! Даже случайное попадание в цель приводит меня в бешенство. Я рассчитывала на то, что Щитинин после разборок с шефом кинется выяснять отношения с манипулятором. Манипулятор поймёт, что цель достигнута, успокоится и не будет больше дёргать ни вас, ни меня. Я совершенно не собиралась вникать, что это была за цель и почему манипулятор решил подгадить Щитинину. Ну, решил и решил, это их внутренние тёрки, меня они не касаются. Я по глупости исходила из того, что манипулятор хочет обнародовать только причастность читинин к неонацизму и просто использовал для этого дел Сокольникова, чтобы привлечь внимание к конкретному персонажу, а о причастности к убийству даже не догадывался. Это еще одна из моих ошибок. Теперь я понимаю, что заблуждалась. Манипулятор в курсе ситуации с убийствами, возможно, даже принимал в нее активное участие. Вы хотите сказать? что Клим преступник? Я хочу сказать, что он приложил руку, не к самим убийцам, конечно, а к тому, что завертелось вокруг них. Слушайте, но выходит, что Щитинен совсем дурак, что ли? Для чего он вообще ввязался в убийство Даниловых? И как мог столько лет продержаться на работе у Горевого, если мозгов нет? Всё бывает, со вздохом повторил в обла свой любимый фраза. Щетинин мог, например, только делать вид, что поддерживает своего друга Андрея на этапе приготовления к преступлению и подыскания оружия. Но ситуация начала разворачиваться внезапно, и у Щетинина мозги отказали. Часть случается. Вот просто не повезло ему, что всё произошло именно тогда, когда он был дома у Сокольникова, понимаете? Просто не повезло. Он же крутой Он старший товарищ, бывало сидел с Матёру уголовник, жёсткий и решительный, ненавидящий быдло. Ну вот такой у него был имидж. И что ему оставалось? Начать разнимать соседей и уговаривать всех успокоиться или присоединиться к другу? Выбор-то невелик. Может, ещё какие-то причины были, но вряд ли мы о них узнаем. Звякнул смартфон. В облак поднесла его поближе к глазам, несколько раз нажала пальцем на экран, потом позвонила какому-то Мише и коротко сообщила, что отправила ему адреса. Пётр с нетерпением ждал, когда же она соизволит наконец посвятить его в свои гениальные планы. Он с удивлением понял, что как только Каменская заговорила о собственных ошибках, злость на нее куда-то испарилась. Сам Петр ни за что на свете не признался бы в том, что был неправ, тем более постороннему в сущности человеку. А вобла ему откровенно говорит, что накосячило. Это вызывало симпатию и даже какую-то теплоту, хотя объяснить причину он не смог бы. Между Климановым и Щетинином пробежала блахастая кошка, заявила Каменская, и Климанов решил мерзко из подтяжка свести счеты. Причём так, чтобы друг Димы ни за что не догадался, откуда ветер дует. Неудачно выбранная книга поломала его изысканный план. Кошка, судя по всему, была или очень крупная, или сильно блохастая. Но самое забавное, что Климанов её видел, а щетинин нет. Ему даже в голову не приходит, что старый дружбан Вовка заковырял обиду. Про сильно блохастую кошку Петру понравилось. Нужно будет взять новое оружие. А почему вы думаете, что кошка большая? Потому что усилий приложено много, время потрачено немало. Но могу предложить другой вариант, основанный на тех же фактах. Кошка была маленькая и чистенькая, но у Климан ва аллергия на шерсть животных, поэтому ему хватило. Проще говоря, повод мог быть совсем незначительным, но тут на первый план выступило непомерно раздутое эго. И невероятные обидчивость, слабо память, мстительность. Что-то друг Дима сделал такое, за что кореш Вова захотел стереть его в порошок, сначала руками Ксюши, потом вашими. Ну и мои руки тут по случаю подвернулись, тоже в дело пошли. Насчёт аллергии неплохая метафора, можно использовать. Какой у неё образный язык, вдруг подумал Семё. А я только сейчас обратил внимание. Я попросил у своего начальника разрешения привлечь сотрудников нашего агентства. Они посмотрят, как будет вести себя Горевой, куда после этого побежит Щетинин, и самое главное подстрахуют нас с вами. Вот это красота. Нас с вами выходит ему, Петру Кравченко, грозит какая-то опасность. Шикарно основа для будущей статьи. Его звёздный час надвигается с космической скоростью. Вы думаете, Щитинин придёт разбираться с нами? Щитинин? переспросила Каменская с искренним, как Петру показалось, удивлением. Нет, Щитинину мы 100 лет не сдались, он во всём будет винить друга Вову. Разбираться с нами придёт Климанов. Но поскольку он человек интеллигентный и от криминала далёкий, то вполне может взять с собой друга Диму для устрашения и силовых манипуляций. Сам-то Владимир Юрьевич силён в психологических манипуляциях, а в силовых он не спец. Но мы же сделали всё, как он хотел. Если вы не ошиблись, конечно, осторожно добавил Пётр. Он ведь хотел, чтобы Горевой узнала о счётении. Он это получил. Почему он должен разбираться с нами? Ну, во-первых, я и тут могла напортачить. А во-вторых, я покусилась на его честное имя автора, заявила, что он не сам пишет свои бессмертные романы, и что Владимир Клим это всего лишь проект, а не живой, реальный человек. Ни один писатель этого не потерпит, если вкладывает в свои книги труд, душу, здоровье. Вы только представьте, насколько это обидно. А Владимир Юрьевич у нас должен быть обличивым. Но есть и третье обстоятельство Щитинен. Он ведь не примкнул добровольно к неонацистам. Он был к ним внедрён, то есть работал на тех, кто боролся с группировками, а не разделял их убеждения. А мы с вами, получается, оболгали хорошего человека, а клевитали. Тогда Щитенин, чтобы оправдаться перед шефом, вынужден будет признаться, что сотрудничал с органами. Вот тут у меня информационный пробел. Я не знаю, какие у Горевого отношения с ФСБ, но Коришвого, похоже, знает. И думаю, что он разработал простую, но элегантную вилку, как в шахматах. Щитинин будет вынужден признать либо принадлежность к нацизму, либо связь с ФСБ. И то и другое для Горевого равно неприемлемо, так что увольнение Щитинина обеспечено. План был очень хорош. Появляется статья: Щитинин увольняют, разгорается публичный скандал, репутация испорчена навеки вечные, он лишается всего. Во всем виноват ушлый журналист Климанов не причем, а тут мы с вами. Каменская запнулась и с усмешкой поправила себя. Не мы, я с книгой, будь она ни ладно. Я одна виновата. Это было моё решение, не ваше. Если бы я только раньше догадалась, что существует связь Горевой и Щетинин Климанов, я была уверена, что все ограничивается связкой Горевой и Щетинин. Надо же было столько ляпов допустить всего на одном деле. В результате мы с вами будем смирно сидеть и ждать, когда Климанов приведет к нам Щетинина, который захочет набить вам морду. Меня-то он вряд ли тронет. Я женщина поздне зрелого возраста. Такие как я редко становятся мишенью для физического воздействия. А вот вам, Петя, может прийтись несладко. Петру внезапно стало неловко. И почему-то неприятно. Показалось, что Каменская специально настойчиво повторяет слова про собственные ошибки и умышленно подчёркивает, что Пётр ни в чём не виноват, что все промахи исключительно на её совести. Зачем она так делает? Ну да, она говорила, что Пётр всегда ищет, на кого бы переложить вину и как оправдаться самому. Но разве это правда? Это просто её домыслы, фантазии? Или нет? Она права. Он действительно такой. Он такой, но не хочет сам себя признаваться в этом. Не любит говорить себе правду. Блин, как противно-то. И само по себе противно, и ещё более противно от того, что это увидела, раскусила и озвучила сушёная вобла. Ему захотелось перевести разговор в другое русло, чтобы не слышать эти беспрестанно повторяемые слова про ошибки, промахи, ляпы и косяки. Мы долго ещё будем здесь сидеть, спросил он. Посидим пока, неопределённо ответила Каменская. Вы куда -то торопитесь? просто спросил. Жалко время терять, можно было бы над делом поработать. Так мы и работаем. только в другой обстановке и другим способом. Но всё равно я не понимаю, чего мы тут ждём. Пётр не мог скрыть раздражения. Мы ждём, когда мои коллеги установят человека, который отслеживает наши с вами передвижения. Он где-то неподалёку, возможно, мы даже видим его. Пётр попытался оглянуться, но пальцы Каменской тут же легли на его руку и сжали крепко, повелительно. так и знала, что вы тут же начнёте головой вертеть, с упрёком сказала вобла. Сидите спокойно, смотрите мне в глаза и не дёргайтесь. У нас отличная позиция, угловой столик, за нашими спинами никого нет. Люди за соседними столиками на виду. Если не будем заметно повышать голос, наш разговор вряд ли кто-то услышит. Я не исключаю, что в данный момент за нами уже никто не наблюдает. Расслабьтесь. Климанов сообщил, что мы ездили домой к Горевому, разговаривали с его подружкой. Теперь у него есть все основания считать, что затея удалась. Мы слили Диму Щетинина или ещё не слили, а только провели разведопрос, прощупали почву, собрали предварительную информацию, прикинувшись потенциальными заказчиками дизайн-проекта для квартиры. Но в любом случае мы движемся в нужном для Климано направлении, так что он может особо не беспокоиться. О результатах нашего визита он узнает чуть позже, а пока надзор за нами не очень-то и нужен, так что свою шавку он мог и отозвать. С нами всё уже понятно. Теперь куда интереснее смотреть, что будет делать Горевое, а потом и Щетинин. Не думаю, что у нашего писателя целый штат подрочных. Работа шавки тоже денег стоит, оплата, скорее всего, почасовая, а Владимир Юрьевич не производит впечатления человека, обременённого избыточными финансами. Тиражи его книг весьма невелики, да и самих книг немного, всего 4. Зарубежных переводов нет. Ему приходится быть расчётливым и экономным. Ага, как же? А взятки, которые он брал, когда в мэрии работал? Вобы со всем же заговариваться начала, путается в своих же собственных рассуждениях, забывает о чём только что рассказывал. Взятки, да, кивнула она, ничуть не растерявшись от его вопроса, заданного ехидным тоном. Но ведь я не зря употребила слово избыточные, когда говорила о финансах Климанова. Неважно, сколько у человека денег, важно, что он сам думает по этому поводу. Судя по адресам, которые мне прислали, квартира у него самая обычная, дач тоже не дворец. Хороший деревянный дом, просторный, обставленный, но не более того. Место там не самое дорогое, престижных дачных посёлков нет, он не роскошествует. Он собирается прожить ещё много лет и тратит экономно, чтобы хватило на спокойную, комфортную жизнь до глубокой старости. Нынешние доходы не велики, а прежние накопления имеет смысл беречь и не расширять на всё подряд. Климанов человек плана и разумного расчёта, спокойный и терпеливый. Вспомните, что я вам говорила о самых успешных квартирных ворах. Каменская убрала руку и в очередной раз закурила. Но Пётр никак не мог успокоиться. Неприятное чувство, появившееся от слов об ошибках, крепло и набирало силу. И теперь хотелось непременно сделать что-нибудь такое, что, ну, в общем, он и сам не знал, что именно и зачем. Просто хотелось задать вопрос, который поставит её в тупик и заставит признать, что её логика ущербна. Нужно, чтобы именно он, Пётр Кравченко, уличил её, поймал на ошибки, на интеллектуальной несостоятельности, а не сама она схватилась и призналась. Ему обязательно нужно, чтобы вобл показала себя глупой, глупее него, и тогда можно не брать в голову то, что она говорила о нём самом, о его характере и образе мышления. То, что ему так не понравилось, то от чего портилось настроение. Достаточно дискредитировать человека, и всё, что он говорил, автоматически перестаёт быть правдой. Это азы журналистики. Признавать правоту воблы очень не хотелось. Поэтому надо заставить её продемонстрировать свою глупость. До тех пор, пока она сама не видит собственные ошибки и открыто их не признаёт, она почему-то вовсе не выглядит глупой. А вот если она не увидит, а Пётр ткнёт её носом, Выйдет как раз так, как нужно. После чего можно раз и навсегда забыть её длинные сентенции о вранье, самооценке, перекладывании вины и самооправданиях. Зачем вам помощь коллеги, Анастасия Павловна? Разве вы сами не в состоянии вычислить этого наблюдателя? Вы же сыщик с стажем, с опытом. А такую простую вещь сделать не можете? Не умеете? Умею, но в данный момент не могу. Почему? Для такой работы нужны два навыка одновременно: видеть других людей и оставаться невидимым самому. Причём сначала второе, а уж потом первое. Понимаете? Если у меня будет хорошая точка обзора, я вычислю наблюдателя легко и быстро. Но поскольку он наблюдает именно за мной, я никак не смогу занять эту точку, чтобы он не заметил моих передвижений. Кроме того, на мне длинная юбка, яркая, явно не по сезону, и я хромаю. В таком виде мне никак не стать незаметной, даже если объектом слежки была бы не я, а кто-то другой. А вам не кажется, что вы сами себе противоречите, Анастасия Павловна? заметил Пётр не без удовлетворения. То говорите, что у Клима скорее всего только один помощник, и он нами больше не занимается, ему важнее горевой Щитин, а то вдруг заявляете, что ваши коллеги пытаются выяснить, кто за нами наблюдает? Вы уж как-то определитесь, или одно, или другое. Я всего лишь высказываю предположение, которое с высокой степенью вероятности может оказаться ошибочным, и мои коллеги его проверяют. Вот чёрт. Вы скользнула, хромая вобла, увёртливая как угорь. Замешно. Картинг получился такой забавный, что даже злиться расхотелось. Каменская прочитала очередное сообщение и слегка улыбнулась. У нас тут чисто. Наблюдатель только один, и в данный момент он находится неподалёку от входа в здание, где располагается компания Горевого. Дом Горевого проверили, там никого. И что это значит? Понятия не имею, но могу предположить, что наблюдатель дождётся, когда Горевой выйдет и поедет за ним, посмотрит или доложит хозяину и будет ждать дальнейших указаний. Скорее всего, потащится за Виталем Владимировичем, чтобы посмотреть, куда он направится. А может быть, у него задание смотреть за Щетининым? Да, она задумчиво побарабанила пальцами по столу. Пожалуй, его объектом является именно Щетинин. Зачем наблюдать за горевым и гадать, знает он уже или не знает, как отреагировал, когда и как собирается разобраться с Димой? Нерациональная трата сил. Проще нацелиться на Щетинина и сразу увидеть, попала пуля в мишень или ушла в молоко. Вы уверены, что Щетинин в офисе? Я нет, но наблюдатель над полагать знать, что делает, и мои коллеги тоже, надеюсь. А дом Щетинина проверяли? допытывался Пётр. Вдруг там как раз второй наблюдатель? Вобла посмотрела на него с улыбкой и мягко произнесла: Конечно, проверяли, Петя. Не волнуйтесь. Думаю, мы можем ехать домой. Официантка на нас уже посматривает. Долго сидим, ничего больше не заказываем. Хороший столик занимаем, а делок к вечеру идёт. Скоро аншлаг будет. Вам придётся снова остаться у меня, сказала Настя, когда они сели в машину. В сложившихся обстоятельствах я не могу оставить вас одного и не могу просить ребят, чтобы они страховали и вашу квартиру, и мою. Меня страховать не нужно. Не такой уж я беспомощный, независимым тоном заявил Пётр. Самоуверенное дитя. Его побуждение понятно. Вызвать огонь на себя, победить противника из гордость скромностью, написать об этом. Неплохо бы ещё ранение какое-нибудь неопасное, больничная койка, репортаж по телевидению, нападение на журналиста, раскопавшего страшную правду. Шутки ли? Пиар с высокой эффективностью получится. Петя, не забывайте, кто такой Щитинен. Сейчас он с виду приличный человек, но раньше он был грабителем и убийцей. И никто не сможет вам гарантировать, что он полностью изменился за 20 лет. Я слышал теории, согласно которым человек полностью меняется каждые 7 лет. А я слышала, что человек с возрастом не меняется, а только усугубляется. Так что, начнём спорить, какая из этих теорий более правильная? сердито бросила она. И в магазин нужно заехать, продукты купить. У меня холодильник пустой. Автомобильная Москва двинулась от мест работ к местам проживания. Ехали медленно, то и дело попадая в длинные пробки. Бедро, которому весь день не давали спокойно полежать в удобном положении, возмутилось, и ходить к вечеру стало намного больнее, чем утром. Когда добрались до дома, остатка сил хватило только на то, чтобы разложить продукты и переодеться в халат, после чего Настя рухнула как сноп на диван. И почему она так устала? Ведь ни вагоны грузила, а всего лишь сидела либо за рулём, либо в кресле в гостиной у Гаревого, либо за столиком в кафе. В общем, не надорвалась. Возраст, так склиопа думала она. Вроде ничего не делала, только мозгами шевелила и нервничала, а энергии истратила, как марафон пробежала. Что будет дальше? Через 10 лет начну отдыхать после каждого похода на кухню за чашкой кофе? Кошмар какой. Звякнул сигнал сообщения. Зайду, написал Миша доценко. Настя быстро ответила: "Жду". И уже через пару минут запереливался дверной звонок. Быстро встать с дивана не получилось, и она попросила Петра открыть дверь. Увидев её хромающую и в халате, Миша выразительно округлил глаза. Картинка, однако, протянул он и поцеловал Настю в щёку. Ну что, прилетел тебе от Стасова? Он вне себя был, когда со мной разговаривал. Потом повернулся к Петру, протянул руку. Михаил. Пётр солидно ответил журналист, отвечая на рукопожатие. Чай будешь? спросила Настя. Спасибо, нет. Я на секунду забежал только поздороваться, познакомиться с Петром, глянуть, как вы тут, и вторые ключи взять. Но и доложиться. По последним данным, Горевой и Щетинин вышли из здания вместе, о чем-то беседовали вполне дружески и также дружески распрощались. Горевой с водителем и охранником сел в свою машину, Щетинин в свою, с оглядотой двинулся вслед за Щетинином. Ну да, примерно так она и ожидала. Алина никому не звонила, ждет, когда Виталий Владимирович явится к домашнему чигу. Сперва покормит, приласкает, а уж потом обрадует приятными известиями. Один человек у нас возле дома Гаревого, второй едет за Щетининым и там останется, сколько потребуется. К третьему объекту я пока никого не отправлял, но если нужно, не нужно, Мишенька. Третий объект нам интересен только вместе со Щетининым. Если Щетинин к нему поедет, то и человека за собой приведёт. Будем экономить человеческие ресурсы. А ты стал быть нас посёшь? Не посу, охраняю, поправил доценко. Ну ладно, насёшь. Пойду я на свой пост. Попужи ещё разок зайду. Хорошо. У вас отбой в котором часу? Да что ты? Мы вообще вряд ли заснуть сможем сегодня, засмеялась Настя. Так что, милсти, просим, в любое время ночи тебе поднесут чашку чаю и кусок еды. А я ни зачем приду. А зачем же? Не уж то за водкой? Сделанным мужиком спросила она. Михаил сделал страшное лицо и прошептал, растягивая слоги: "Пописать". Держи. Настя протянула ему запасные ключи от квартиры. Не потеряй. Доценка ушел, и Настя снова легла на диван. За последние часы она думала в основном о писателе Климме и об бывшем уголовнике Считинине. Над надеется мозг отстроился от мысли об Андрее Сокольникове, поэтому вполне можно вернуться к молодому человеку, 20 лет назад явившемуся в милицию с повинной. Давайте вспоминать всё, что нам известно о Сокольникове и добавлять к этому новую информацию, сказала она Петру. Вы что-нибудь записывали? Ну, ну бросалкую что, отрывочно, по памяти. Читайте вслух Она достал из лежащей на полу папки фотографию, которую распечатала, чтобы показать социологу Ярышу. Внимательно посмотрела на Сокольникову, стараясь запомнить его лицо и весь облик как можно лучше. Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. В детстве мальчик был сложным, легко выходил из себя, если что-то шло не так, как ему хочется. проявляла агрессию, пытался причинить физическую боль окружающим, насколько хватало его крошечных силёнок. Даже за нож хватался. Извёл семью до такой степени, что родители обратились к врачам. Мать Сокольникова не поверила в диагноз детского психиатра-невролога. Она была твёрдо убеждена, что у её сына не может быть умственной недостаточности. Смотрела сквозь пальцы на негативные проявления, такие как вспыльчивость, агрессивность, недостатную серьёзность в учёбе, зато хвалила не жалея эпитетов за малейшие достижения, за проявление ума, сообразительности, хорошей памяти, умение гладко говорить. Решала множество проблем сына, в том числе с получением высшего образования, помогла уклониться от службы в армии. Резюме Женщина сделала всё возможное и невозможное, чтобы вырастить до небес его самооценку и породить у Андрея ложную и очень опасную иллюзию. Он самый умный, он самый чудесный, у него получается всё то, что не получается у других, и он достоин всего самого лучшего. Он человек высшей расы. Не зря же мама старается подсунуть ему самый сладкий кусочек, а сестру и вовсе не замечает, потому что дочь недостойна. Другое дело сыночка Андрюшенька. Ему и жильё отдельное, и машинка, пусть и не новая, а дочери ничего, шиш с маслом. Потому что он достоин. Он лучший. А Даля тема научного интереса в период учёбы в вузе. Развые теории, ну, всё логично. Увлечение неонацизмом, участие в группировке. С другой стороны, Коммунальные квартиры, соседи, существа низшей расы, примитивные по мнению Сокольникова, неапрядные, малообразованные, трудятся на неквалифицированных работах. Не производят вовремя уборку в местах общего пользования, не выносят мусор, не поддерживают чистоту, приводят гостей, шумят, мешают, возможно, выпивают. Ребёнка своего воспитывать не могут, как полагается. Девчонка бегает, топает, всюду лезет, громко кричит, воду за собой в туалет не спускает. И наступает момент, когда копившееся негодование на соседей, ненависть к ним выплёскивается через край. Такие существа не имеют права дышать одним воздухом с ним, Андреем Сокольниковым, представителем высшей расы. Да и дружок Дима Щетинин тут как тут. Интересно, что конкретно он мог сказать. Да грохнуть их всех и все дела, выдала Настя первую версию. А хочешь, я помогу тебе от них избавиться, предложил свой вариант Пётр. Они ещё несколько минут развлекались, прикидывая и словно пробуя на вкус разные реплики. Получилось увлекательно. Даже разыграли импровизированный диалог, который мог бы состояться между Сокольниковым и Щетиным, обсуждающими, как убить, где взять оружие, у кого можно заказать стреляющую ручку, где спрятать тела. Это стреляющая ручка очень любопытный момент, показательный, заметила Настя. Я с самого начала о ней думала, всё никак понять не могла, зачем В девяностые по стране гуляло столько огнестрельного оружия, на любой вкус купить не проблема. Зачем ручка-то? Ненадежная, одноразовая, готовых нет. В отличие от пистолетов нужно искать мастера, заказывать. Одна Марока. И только потом, когда мы немножко глубже узнали характер Сокольникова, мне пришло в голову, что выбор такого странного оружия мог тоже быть проявлением особенности. Я не такой как все. Я лучше, выше, и у меня всё будет иначе. Я избранный. Ну, в общем, какие-то соображения вокруг этого. Но, ну, возможно, мальчику просто захотелось поиграть в шпионов. Что-то вроде: вы тут ходите рядом со мной и даже не догадываетесь, какой я на самом деле. Думаете, я такой же, как вы, а я крутой Джеймс Бонд. Резюме. Договорились, ручку достали. В деле есть все материалы о том, где и при каких обстоятельствах она приобреталась. Правда, ручка-то только на один выстрел годится, а жертвами наметили троих. Подготовиться к совершению преступления, как следует, не успели. Ситуация развернулась неожиданно, но именно тогда, когда Щитинин был дома у Сокольникова, ну и понеслось. Сначала использовали ручку, выстрелив в голову женщине, после чего в ход пошли разводной ключ, мужчина и электрический шнур. Ребёнок. Тела вывезли, место выбрал Щетинин. Квартиру отмыли от крови, навели порядок. Прошёл день другой, ничего не происходило. Звонили с работы Георгия Данилова, потом даже приходили, удовлетворились словами Сокольникова о том, что они всей семьёй собрались и уехали куда-то в деревню. Забегала подружка Людмилы Даниловой, ей он сказал то же самое, и сестре Георгия тоже. Шли дни и недели, все было тихо. У него получилось. Он действительно умный и ловкий. Он лучший. Он улажет в глаза и ему верят. Он даже может безнаказанно убить, потому что он высшая раса. Ему можно, ему дозволено. Он имеет право. Какое жуткое сочетание невеликого ума с чрезмерно завышенной самооценкой. А теперь скажите мне, Петя, на какую приманку можно поймать такого мальчика? Вам примерно столько же лет, вы тоже молодой мужчина. Что приходит в голову? Насте казалось, что она знает ответ, но все-таки хотелось проверить себя. Все-таки женщина поздне зрелого возраста не сможет мыслить и чувствовать так же, как мужчины двадцати пяти, двадцати семи лет. Она может ошибаться. То, что скажет Петя, наверняка окажется ближе к истине. Пётр некоторое время думал, потом твёрдо произнёс: "Слава признание". Да. Это было именно то, о чём она думала. Позиция духовного лидера уточнила она. Помните, что рассказал Яриш? После апрельских выступлений неонацистов в девяносто восьмом году группировки начали громить и уничтожать. Движение оказалось безглавленным. А святое место, как известно, пусто не бывает. Дима Шетинин, спасая собственную шкуру, предложил Андрею Сокольникову открыто признаться в убийстве представителей нижшей расы. Наследстве, разумеется, о своих идейных побуждениях молчать, напирать на внезапно возникший конфликт, выросший на почве длительных неприязненных отношений, на обоюдную драку с Георгием. Несчастный случай с его женой, а ребёнка, дескать, вообще отец убил. Тогда срок дадут маленький, совсем, а может и условному осуждению обойдётся. Но у тебя же адвокаты в друзьях, они знают, как дела делать и вопросы порешать. У них вон какие кровавые бандиты с суда свободными выходили. Хорош аргумент. Андрей с ним был согласен. Он же действительно работал на адвоката и кошелся с его помощниками. Всё своими глазами видел, а чего не видел, то слышал в хвастливых рассказах Филимонова и Самоедова. Он верил, что друзья его любят и не предадут ни при каких обстоятельствах. Разве можно его, Андрея Сокольника, обмануть или предать? Он же самый лучший, его все обожают, в рот ему смотрят. Разве можно ему не поверить? Он же самый хитрый и ловкий. Так что следствие утрётся той версией событий, которую им преподнесёт умный и уверенный в себе Сокольников. Зато на воле Дима Щитенин обещает развернуть бурную деятельность по пропаганде героического подвига, который Андрей совершил, чтобы оставшиеся без руководства единомышленники не утратили веру в расовую идею. Он готов пойти на зону и претерпевать ужасные лишения во имя духовного сплочения соратников. Посидишь совсем недолго, мог увещевать Щетинин, а когда выйдешь, возглавишь всё движение в стране, станешь настоящим духовным лидером. Никто с тобой сравниться не сможет, потому что на такие жертвы никто, кроме тебя, не способен. Роль лидера, принесшего жертву, Андрею показалась заманчивой. Жертва это красиво, что он говорил во время стационарной судебно-психиатрической экспертизы, что сюда не будет, потому что он так решил. О суицидальных склонностях эксперты не усмотрели. Можно предполагать, что в тот период Сокольников готов был пойти на самоубийство, да бы не допустить суда, чтобы не злорадствовали, то есть принести еще одну жертву. Готовность лишить себя жизни, потому что жизнь нет ни мила проявление депрессии тех самых склонностей, о которых писали эксперты, а готовность принести себя в жертву ради идей, хотя жить очень хочется, история совсем иная. И эту историю Андрей Сокольников вполне успешно скрыл и от психиатров, и от следователей. Только всё пошло не так. И жертвенного запала надолго не хватило. Меньше чем через 2 месяца Андрей отступил, пошёл в отказ, но было поздно. Рассказанным им частичной правды в купе с криминалистическими экспертизами хватило для того, чтобы довести дело до обвинительного заключения, а затем и до приговора. Иезуитский план сказал Пётр. Неужели Щетинин смог такое придумать? Вы же говорили, что он не затейливый. Он-то не затейливый, только план не он придумал, он его лишь озвучил. Думаю, наш не в меру креативный писатель постарался. Очень уж хотел другу Вове помочь другу Диме занять вакансию подле Гаревого. Но это как-то не вяжется, задумчиво проговорил он. Такая дружба, такая многолетняя привязанность, такое сильное стремление помочь, и вдруг подставить Щетинина, слить информацию о том, что он участвовал в группировке и проповедовал нацизм. Почему? Что могло случиться? Да что угодно, отмахнулась Настя. Бабу могли не поделить в конце концов. Да какая баба? Вы что? возмутился Пётр. Климанусал уже лет 100. Не из-за уж этот цербор. А почему нет? Ну бросьте вы, Анастасий, полно, ал, красивая, умная, обаятельная, за ней мужики-то бунами бегали всегда, даже наши Скьюшей сокурсники бывало отличались. На коей ей сдался бывший уголовник. Не знаю, Петя, но все может быть, поверьте мне, бывает все. Она посмотрела на часы, почти полночь. Сна не в одном глазу, а вот есть почему-то опять хочется. Если вы поможете мне встать? Я быстренько приготовлю ужин. Сырники будете? Буду, радостно ответил Пётр и протянул ей руки, за которые Настя тут же ухватилась, чтобы принять сидячее положение, минуя опасную точку, при которой вес переносится на больное место. В течение вечера Миша доценко заходил два раза, пользовался туалетом, стои выпивал чашку чаю, отказывался от еды и убегал. Надо заставить его поесть. Настя потянулась за телефоном, но он словно разгадав её намерения, зазвонил сам. На экране появилось Мишаня. Есть новости или проверяет, всё ли у них в порядке? Щетинин выскочил из дома как ошпаренный, сел в машину и направляется в сторону МКАД, сообщил доцента. Когда станет понятно, на какой трасс он съедет, напишу или позвоню. Если на Киевской, значит, к Горевому помчался, а если на Ленинградку, значит, к Климанову. Похоже, Виталий Владимирович не стал дожидаться утра. Решил вопрос по своему обыкновению быстро и кардинально. Телефонный звонок или видео. Мишень, сырников хочешь? Я сейчас месить буду, на тебя закладываться. Спасибо, не буду. В последнее время вес набрал, в спортзал мешает. Я его чувствую, надо сбросить немного, так что я на диете. Ладно, мою дёл предложить, вздохнула Настя. Она выложила в миску творог, добавила яйца и муку, погрузила руки в массу и снова ушла мыслями в дело об убийстве Даниловых. Сначала всё шло по плану. Сокольников пришёл в милицию, написал явку, дал показания, выдал паспорта своих жертв, отправился в камеру. Всё происходит именно так, как описывал Дима Щетинин, который имеет соответствующий опыт. Потом начинаются сбои. Самоедов и Филимонов пропадают и не бегут спасать товарища по первому зову. Место захоронения Андрей с первого раза указать не смог, правда, во второй раз справился напряг памяти и вспомнил, но могло быть и иначе. В ходе подготовки к явке друзья товарища съездили на место, чтобы Андрей, так сказать, освежил в памяти ориентиры. Сокольников заверил Щитинина, что всё отлично запомнил, но когда дошло до дела, выяснилось, что запомнил он далеко не всё. Память-то и в самом деле хорошая у Андрея, но преимущественно на тексты, слова, факты и даты, а вот визуальное восприятие хромает. Щитенин мог находиться где-то неподалёку, наблюдать. К вечеру он убедился, что Андрюха не справился, захоронения не нашёл. На такой случай у них был оговорён запасной план. Щитенин развесит метки, чёрные ленточки, чтобы легче было найти тела, когда повезут на место во второй раз. Вот откуда взялись эти непонятные ленточки в показаниях Сокольникова, когда он начал отыгрывать назад и выдавать версию о следователях, которые заставили его признаться в том, чего он не совершал. Вопрос: почему такую простую вещь не сделали сразу во время подготовительного выезда? Зачем нужно было ждать, пока Андрей оплошает? Глупо и не предусмотрительно. Ответ: Андрей был абсолютно уверен в успехе. Он же такой умный, такой изворотливый, и память у него прекрасная. Маму всегда это говорила, и учителя хвалили. Он ни на секунду не усомнился в собственных способностях. Он мог даже оскорбиться предложением щитинина оставить метки заранее. Ладно, тела так или иначе нашли, но все прочее шло на перекосяк. Адвокат Елисеев его послал прямым текстом, заявив, что без денег никакой защиты не будет. В камере оказался не так легко и комфортно, как Сокольников себе представлял. Исследователи попались какие-то въедливые, цепляются, по 10 раз переспрашивают, уточняют, перепроверяют, без конца назначают разные экспертизы. Не верят они ему, что ли? Как же так? Ему, такому умному и ловкому, и не верят. А опытный Димка небось уверял, что все следовки тупые козлы, никому ничего не надо, все только за бабло работают, а просто так никто и стараться не станет. Тут любая ложь прокатит, можно даже не сильно напрягаться. Хорошая память и гладкая речь могут закамуфлировать отсутствие ума, это правда, но сам ум они не заменят никогда. Андрей видит, что всё идёт не по плану, и люди поступают не так, как он надеялся. Но что именно не так и почему, сообразить не может. Нет рядом ни мамы, ни ушлого уголовника Димы, вообще никого нет, кто подскажет, что нужно сделать. Рядом только сокамерники. Они или дали совет, или Андрей сам принял решение, а может быть, новый адвокат подкинул идею, но факт остаётся фактом. Сокольников отказывается от всего, что написал в явке, и занимает глухую оборону. Он никого не убивал, ничего не совершал. Признаний из него выбили, место захоронения тел подсказали следователи и даже метки по пути развесили, чёрные ленточки на деревьях. Ну, с этим более или менее понятно. Анастасия пална, у вас горит. Она схватилась, кинулась переворачивать сырники, которые уже начали чернеть с нижней стороны. Так задумал, что даже запах не учил. Спасибо. Подгоревшие сама с яма, вам положу и в следующей партии, постараюсь не упустить, сказала она Петру, смотревшему на неё с таким укором, что ей стало стыдно. Никудышная она хозяйка, и кулинар из неё как <фиф> ладно. Как говорится, не жили хорошо нечего и начинать. Вам сообщение пришло. Почему вы не смотрите? Может, это от Михаила? Сообщение. Господи, спади. У неё от мысли о сокольнике не только обоняние выключилось, но и слух. Настя схватила телефон. Он едет к Климановым. Значит, с горевым выяснять больше нечего. Виталий Владимирович обозначил свою позицию достаточно ясно и дал понять, что объясняться и оправдываться бессмысленно. Она сняла со сковороды подгоревшие с одной стороны сырники. За второй партией нужно будет следить внимательно, чтобы совсем уж не оплошать. Как вы думаете, Петя, когда они явятся по нашу душу, у нас есть шанс поспать немножко? Вы так спокойно говорите об этом? Неужели не волнуетесь совсем? Нет смысла. От того, буду я волноваться или не буду, ход событий не изменится, он от моего волнения не зависит. И потом я уже сказала вам, что лично мне вряд ли что-то угрожает. Ко мне претензий только у Климанова за то, что я назвала его брендом и проектом. Ну, поорёт, пообзывается, поругается, но больше он все равно не способен. Писатель, бывший чиновник, что с него взять? Не Рембо. Климанов хоть и сволочь, но джентльмен. Он наверняка скажет другу Диме, что это именно вы, журналист, взялись за расследование и раскопали правду. Так что во всем виноваты вы, а не я. Мне морду бить не будут, а вам будут. На самом деле ей было очень страшно, но показывать этого не хотелось. Да и не нужно. В конце концов, Мишаня рядом, ключа на ему дала, так что войти в квартиру он сможет в любой момент. Сколько времени у них есть? Дороги свободны, до дома Климанова с Щитинка доедет минут через 5-10, если уже свернул с кольцевой на Ленинградское шоссе. Оттуда до Настиного дома максимум полчаса, но может получиться и больше, если ехать по МКАД, потому что по ночам по кольцу идут многочисленные фуры и большегрузы. Ещё сколько-то времени займёт разговор друга Димы с другом Вовой. Щитенин будет рваться в драку с журналистом, из-за которого лишился должности и доходов. Климанов начнёт его уговаривать, успокаивать. Щитенин не знает Настиного адреса, а Климанов знает, но только номер дома. Не квартира. Как они будут действовать дальше? Климанов изобретательный и креативный, он может позвонить Петру и наплести такое, что бедному парню не останется ничего иного, кроме как назвать номер квартиры. А возможно, его помощничек с оглядаты и давно уже выяснил этот номер, так что проблем вообще нет. Но сомнительно, что Владимир Юрьевич на такое пойдет. Зачем ему такая головная боль? Почему нужно лететь среди ночек к какой-то там Каменской, которая поставила под сомнение его авторство? Всё это можно прекрасно обсудить днём в цивилизованной форме и в нормальной обстановке. Нет, не поедет сюда Климанов только для того, чтобы защитить свою писательскую честь. Не его стиль. Да счт и Нину Адреса и Настины Петин да и отправит решать вопрос самостоятельно. Он даже может солгать Щетинину и сказать, что не знает моего адреса, размышляла она, не сводя глаз с Сского роды. И вообще меня не знает. Проверить-то невозможно. Ну явилась какая-то баба, назвалась литературным негром, работающим на проект Владимир Клим. Так это она всё наврала, и он, честный и хороший Владимир Климанов, понятия не имеет, кто такая эта самозванка и откуда взялась. Но есть риск, что щетинин меня найдет сам, а через меня Петю. Силы у Пети есть, но оперативного опыта ноль, так что он не боец. Я старая развалина тем паче. Просить ребят постоянно нас страховать не вариант. Это неприличная работа в агентстве встанет, а стас в меня просто убьет. Если Климанов начнет тянуть кота за хвост, выйдет плохо. Лучше бы пусть он сразу согласился привести сюда своего друга. Но зачем ему соглашаться, если только мысль показалась ужасной, просто чудовищной. Но от креативного манипулятора Климанова можно ожидать и этого. Он не просто признается, что знает, где она живёт, и не просто согласится поехать вместе с Щетининым, чтобы разобраться с клеветниками. Он будет его наискивать, точно так же, как наискивал когда-то друга Диму закрыть вопрос субисто. Он будет подстрекать Дмитрия разобраться по всем правилам. Климанов хочет, чтобы всё происходило у него на глазах, тогда он сможет выступить свидетелем на следствии и на суде. Закопать друга Диму по самую макушку, оставаясь при этом белым и пушистым. Он ведь действительно присутствовал при совершении преступления. Он никак, ну просто никак не может отказаться давать показания. Он уже пытался, но полиция приссует, следственный комитет давит, прокуратура дышать не даёт. Сам понимаешь, друг Дима, насильственные действия в отношении ветерана МВД такое легко с рук не сойдёт. Все на ушах стоят. Ну ладно, хоть кому-то пригодится то обстоятельство, что Анастасия Каменская, полковник в отставке, ветеран МВД. Пусть Климанов попользуется, коль уж ей самой никакого профиита от этого нет. Любопытно, что он там на планировал: легкие телесные повреждения, средней тяжести, тяжкие, или будет убеждать Щетинина идти до победного конца, предупредит ли друга, что Коменское дома не одна, а с молодым журналистом, который в хорошей физической форме и может оказать сопротивление. Ведь Климанов должен об этом знать. Помощничек наверняка доложил, да и сам Петя мог не скрывать от Аллы Владимировны и её друга, что круглосуточно находится рядом с Каменской, даже на квартиру ночевать не возвращается. Как бы там ни было, ничего особенно страшного Климанов не планирует, в этом Настя была уверена. Он не кровожаден. Зачем ему трупы и изувеченные тела? Вполне достаточно одного удара, но во втором замахе Владимир Юрич бросится на помощь и остановит своего разбушевавшегося друга, предотвратит, так сказать, тяжкое преступление на стадии покушения. И сам вроде как герой, и Щетинина под статью подведёт, а уж о том, чтобы дело возбудили и статья нашлась, он позаботится. Великий креативный манипулятор, будь он не ладен. Одна беда. Всё всегда идёт не так, как планируется. По замыслу писателя картинок должна получиться по виду очень страшный и нервный, но по сути вполне безобидный. Звонок в дверь, заспанная хозяйка или её ученик открывают, Щитинн врывается, хватает Петра за грудки, один раз бьёт, Климанов вмешивается вместе с Петром держит разгневанного Диму, говорит Насте вызывать полицию, а то мы с ним не справимся. Ну, как-то так. Главное, чтобы вызвали полицию. Вопросов, конечно, возникнет множество, но изобретательный Клим наверняка все ответы уже придумал. На самом деле может получиться как угодно, а не так, как задумано. Слишком точным может оказаться тот самый первый удар, слишком неудачным может оказаться падение от него. Пётр может отреагировать быстро и рефлексивно, и тогда потерпевшим будет уже Щитинин. Гарантировать, пожалуй, можно только одно. Как бы ни развернулись события, полицию вызывать, похоже, придётся. А вот кого они уведут отсюда в наручниках, это ещё бабушка надвое сказала. Всегда всё идёт не так, как задумано. Поэтому ни одна, даже самая прекрасная идея не воплотилась в своём первозданном виде. Человеческий фактор сильнее любого самого продуманного и проработанного плана. Вторая партия сырников оказалась более удачной. Корочка получилась золотисто-румяной, как и положено. Когда Настя доедала второй сырник, обильно политый сметаной, доценко сообщил, вошёл в подъезд. Ну вот, ещё пара минут и начнётся разговор двух мужчин, двух старых друзей, знающих друг друга с детства. Об одном из них известно совсем мало, а о втором практически ничего. И предугадать, как будет развиваться беседа и сколько времени она займёт, невозможно. Идея не воплощается, прогнозы ненадёжны. И как жить, не чувствуя под ногами твёрдую почву? Внезапно она поняла, что ей всё равно. У неё больше нет сил бояться и нервничать. Она так устала, и сырников ей совсем не хочется. Кусок в горло не лезет. Пётр ест с аппетитом и, кажется, даже с удовольствием. "А почему вы так уверены, что они прямо сейчас ночью приедут с нами разбираться?" спросил он. "Владимир Юрьевич не похож на человека, готового среди ночи врываться в чужую квартиру. И вообще, это как-то у него не осталось выбора. Изначально его план был, по-видимому, другим." Он просто хотел, чтобы Щетеньну уволили, и другу Диме мало не показалось, а сам Клим стоял бы в стороне и сочувствовал. Зачем, не знаю. Но наш визит к Алине и моя ошибка с книгой привели к тому, что ситуация стала разворачиваться в другую сторону. И манипулятору пришлось срочно менять план, подстраиваться под вновь возникшие обстоятельства. Думаю, Щитинин ему позвонил и начал орать, что какая-то Каменская, которая, оказывается, пишет книги за Климма, сделала так, что его Диму уволили. И поскольку узнать про нацистскую группировку она могла только от Вовы, то Вова теперь за всё в ответе. Вову нас соображает быстро и нестандартно. Он знает характер Димы и понимает, что Дима просто так с рук не спустит и захочет разобраться, причём немедленно. Откуда вы знаете? Я не знаю. Просто предполагаю, исходя из того, что Щитинен позвонил Климанову в такое позднее время. Не стал ждать до утра. Значит, его распирает, а терпеть он не приучен. Климанов человек выжидания, выдержки и плана. Щитинен торопыга и взрывной холерик. Он звонит Климанову, тот говорит: "Приезжай, разберёмся, всё обсудим. Это недоразумение, ты что-то не так понял". Разговор не откладывается до завтра, и это важный момент. Климанов понимает, что друг Димы может наломать дров прямо сейчас, и придумывает, как можно извлечь из этого пользу, разыгрывая карту Диминого бешеного темперамента. Если уж не получилось остаться совсем в стороне в истории с увольнением, то пойдём до конца и посадим дружбана, хоть на немножко. А с чего вы взяли, что Щетинн вообще звонил Климу? Может, он просто сел в машину и поехал выяснять отношения без всякого предупреждения? Вы эту целую конструкцию предположений возвели, а Климанов может спокойно спит в своей постели, ни о чем не догадывается и никаких планов не строит. В любом случае уже не спит, усмехнулась Настя и посмотрела на часы. Считай, не на его разбудил несколько минут назад. Он обязательно должен был позвонить. Во-первых, чтобы выяснить, где в данный момент Друговва. Может, оно, Алена, чует ли у, у какой-то другой дамы или вообще в ресторане на банкете гуляет? А во-вторых, просто потому, что не умеет ждать и терпеть. Вы правы. Это всего лишь голословные предположения, но они основаны на тех немногочисленных фактах, которые нам известны. Если вы можете на тех же фактах построить другую схему, милости прошу, буду только рада. Пётр подумал несколько секунд. Прежде чем задать следующий вопрос. А если мы просто не откроем дверь, когда они приедут? Вся ваша схема построена на том, что мы их впустим. Но ведь можно же не впускать, и тогда ничего не получится. Климанов хорошо видит людей. Ему достаточно было пообщаться со мной полтора часа, чтобы понять, что я обязательно открою. Я просто не допущу, чтобы кто-то под моими окнами орал, требуя, чтобы я открыла дверь подъезда и будил соседей. Если же ему даст сойти в подъезд без моего участия, а это довольно несложно, то шум поднимется на лестничной площадке перед дверью квартиры, и тогда полицию вызовут соседи, что и требовалось. После чего в ход пойдут убедительные словеса о насильственных действиях в отношении ветерана МВД и далее по тексту. Полиция копится, дела-то ерундовые. Раскрывать ничего не нужно, искать и думать не нужно, всё само в руки пришло. А уж искать аргументы и убеждать наш Климанов умеет лучше кого бы то ни было. Но вы говорили, что на бывших сотрудников всем наплевать. А почему вы думаете, что аргумент про ветеранов МВД сработает? На меня как на ветерана всем действительно наплевать, от правда, кивнула Настя. Но устроить из этого погремушку, которую можно потрясти на совещаниях, оперативках, в сводках и в СМИ это шмилое дело. Честь мундира, престиж службы и прочая фигня. Ухватится, как миленький, Климанов это отлично понимает. Мозги у него работают очень быстро. Он всё это успел придумать за те короткие минуты, пока разговаривал с Щетиным по телефону. Мне до него далеко, я соображаю куда медленнее. Всё равно я не верю. Пётр запнулся, залился краской, но справился с собой и договорил. Я сомневаюсь, что вы правильно угадали. Всего один факт: Щетинин ночью поехал к Климанову. Этот факт установлен точно. Больше вы ничего не знаете достоверно. Ой, правы, вздохнула она. Но я честно предупреждал, что с фантазией у меня плохо. С анализом чуть лучше, но тоже не блеск. Зазвонил телефон. Почему-то доценка на этот раз не ограничился письменным сообщением. Щетинин выскочил из подъезда. Один? Один. Это плохо, а может и хорошо, уезжает? Да нет, мечется. Непонятно, ответил Михаил. В каком смысле? В самом прямом. Ходит туда-сюда, на часы смотрит, к машине не приближается. Чёрт. А кто у нас там? Сеня. Пусть поможет. Только как следует с душой. Ну, как скажешь. Ты командир, разработка твоя. Да ну тебя. Фыркнула Настя. Мы ж не на службе. Скажи Сене, пусть меня наберёт и телефон в нагрудный карман положит. Любопытная ты, Настюша. Всё тебе знать надо. Твои силы берегу, чтоб тебе потом не пересказывать. Следующий звонок раздался спустя полминуты. Насть включил громкую связь и положил телефон на стол. Сначала послышался щелчок, открылась дверь машины, хлопок, закрылось. Голос Семёна, сотрудника агентства власта: "Мужик, помощь нужна, случилось что? Да, нецензурно. Скорую нецензурно вызвал. Вот встречаю. А чего его встречать? -то? Сами да едут, сами придут." Да по вашим закоулкам не проедешь. Понастроили нецензурно коробок. Хрен разберёшь. На один номер 100 корпусов ещё строение какие-то, и во двор не въехать. Всё машинами заставлено. Здесь я хоть сирену услышу или мигалку увижу, так подбегу, покажу куда идти, а то их так до утра можно прождать. А, ну тоже верно. А что случилось-то? Да я к другу приехал, в этом доме живёт, а у него нецензурно. Приступ что ли какой-то? Я сам не понял. Упал или лежит без сознания? Пётр со страхом посмотрел на Настю. Щетинин его убил, что ли? Едва слышным шёпотом спросил он. Вряд ли, так же тихонько ответила она. Если бы убил, ушёл бы спокойно. Зачем скорую вызывать и так трепетно её встречать? Ни фига себе, протянул голос Сеньи, раздававшийся из телефона. Там с ним остался кто? Есть кому рядом побыть? Да в том и дело, что никого. Вдвоем мы были. Так он что? А один там валяется, о, извини, мужик, лежит без сознания. Ну, слушай, это не дело. Ты давай иди к нему, мало ли что. А вдруг он в себя придет? Иди, иди. А я врачей подожду. Мне все равно спешить некуда. Я со своей погавкалцев в машине ночевать собрался. Номер квартиры скажи, я их приведу. Засед сейна квартира, 6 этаж. Спасибо, братан. С меня причитается. Сочтёмся. Некоторое время не слышалось ничего, кроме невнятных шумов. Потом снова зазвучал голос Семёна. Анастасия Пална, вы тут? Да куда же я денусь с подводной лодки? Мне отключаться или вместе со мной ждать будете? Отключайся, дружочек. В квартире посмотри внимательно, может, что-то интересное увидишь. Побудь с ними до конца, ладно? Само собой, если не выпрут, конечно. Ты уж постарайся, чтобы не выперли, и Михаилу Александровичу доложись. Теперь оставалось только ждать. Что -то там случилось? Щитинн ударил старого друга и не рассчитал силу, или Климанову действительно стало плохо, перенервничал, сердце подвело, бывает. Этот Сенья с вами на вы? Поло просить на произнёс Пётр. Настя Росейнык кивнула. Да, он молодой ещё, ему 30 нет. Я думал, у вас все сотрудники такие, как вы или Михаил. То есть, старые. <свят> Она устало улыбнулась. Нет, не все, есть и молодые. С Михаилом мы много лет вместе проработали в одном отделе. И с Татьяной Григорьевной? Таня была следователем, а я опер. Это разные службы. Но мы недавно дружим, и с её мужем, владельцем агентства тоже. Петя, если вы устали, то ложить спать. В ближайшее время вряд ли кто к нам явится. Климанов на сегодняшнюю ночь уже не боец. А Щетинин? Вдруг Климанов успел сказать ему ваш адрес, и он один приедет. Настя покачала головой. Не приедет. А откуда вы знаете? Не откуда. Просто знаю. Чувствую. Я ещё хотел про Михаил спросить, можно? Ну, давайте. Почему он ушёл со службы? Надоело или выдувили? У него жена, ребёнок, их нужно содержать и кормить. Миша не из тех, кто захочет заниматься крышеванием или вымогательством. Вот и ушёл, не заработав полную выслугу. Он был хорошим оперативником. Очень хорошим. А каким красавцем был? По нему вся молодая женская часть Петровки убивалась. Молода? переспросил Пётр. Значит, была и старая часть? А как же? Скажем так, не старая, а старше. Старшая женская часть убивалась по-другому оперо, тоже из нашего отдела, Полесникову. Два самых красивых опера, и оба в вашем отделе. Вы не преувеличиваете? Ни в одном глазу. Настя поднялась, забыв про травму, и тут же охнула от боли. Ой, сейчас принесу фотографии, покажу вам, чтобы не быть голословной. Она прохромала в комнату, достала альбом со старыми фотографиями. Давняя Ненька она в него не заглядывала, не любила Настя Каменская воспоминания о давних годах, когда был Гордеев колобок и хумный и справедливый начальник, и была дружная команда честных, более или менее профессиональных оперов, и вся жизнь была впереди, и сил было много, и азарта и куража, куда все исчезло, растворилось. словно и не было никогда. На кухне она открыла альбом и принялась листать толстые твердые страницы. Вот она, эта фотография. 99 год шестидесятилетия Гордеева. Стасов и Татьяна долго ределись, с кем оставить годовалую Гришеньку. Их приход на юбилей чуть не сорвался, но в последний момент мама Миши доценка согласилась выручить. Почти двадцать лет назад. Вот Жмой, как давно Гриш Стасов уже студент в Париже. На этой фотографии они все. И все такие молодые, красивые, весёлые. Вобла притащила какие-то старые фотки. Вот чего Пётр терпеть не мог так это рассматривать чужие фотографии, хоть старые, хоть недавние. Что в этом может быть интересного? Какие-то незнакомые ему люди в непонятно какой обстановке. Нафики ему на них любоваться? Фотография была цветной, большого формата и хорошего качества, как теперь говорят, с хорошим разрешением. Первым Пётр заметил светловолосого зеленоглазого гиганта, возвышавшегося над всеми, как минимум, на целую голову. Угу, невольно воскликнул он. Баскетбольный уровень. Это Владик Стасов, муж Татьяны, пояснила вобла. А вот сама Таня. Женщина на фотографии красивая, но слишком полная на вкус Петра, практически ничем не отличалась от фотографий, выложенных в интернете или напечатанных на обложках её книг. Во всяком случае, Пётр узнал её сразу. Интересно. Как сложились бы обстоятельства, если бы его консультировала Татьяна Тамилина, как он планировал изначально, а не сушёная вобла. Говорят, толстушки всегда добрее, мягче, сговорчивее. А который тут Михаил, спросил он, переводя глаза с одного лица на другое. Ни одного такого же накачанного седого мужчины на снимке не было. Да вот же, рассмеялась Каменская и ткнула пальцем в тонкого, изящного, темноглазого, темнолосового парня. И вправду красивый был. Неужели это он, тот самый мускулистый, здоровенный Михаил Александрович с тяжёлым лицом и глубокими, носогубными складками, который сейчас внизу сидит в своей машине и страхует их? Пётр ни за что не узнал бы его. Вот этот тоже очень симпатичный. Он показал настоящего рядом с доценка парня постарше. Это и есть лесников, наш первый красавец. А вот это наш начальник, полковник Гордеев, виновник торжества. Маленький, кругленький и совершенно лысый. Надо же. Да, вид совсем не героиский. Вот это Ирочка, Мишина жена. будущее. Они к тому времени только недавно познакомились и начали встречаться. Пётр оценивающим взглядом окинул фигурку хорошенькой, весёлой молодой женщины. Тоже ничего такая. Рядом с ней стояла пухленькая девочка лет 10-12, вся в кудряшках, ужасно серьёзная. А это кто? Её дочка? Это Лиля, дочка Стасова от первого брака. А у вас почему нет на фотографии? Вы в фотографии роли? Да как же нет. Вот я и муж рядом. Фотографировал Коля Силуянов, тот, который нам всем теперь дорожную обстановку проясняет. Я вам рассказывала. Его на снимке действительно нет, а все остальные есть. Каменская ещё что-то говорила, но Пётр уже плохо слушал. Этого не может быть. Вот эта девица в короткой юбке и в туфлях на высоких каблуках с длинными, почти до пояса, платиновыми волосами и дерзким макияжем, та самая сушёная в облака, которая сейчас сидит перед ним в халате с бесцветным лицом, старая и хромая. А ноги-то ноги. Умереть и не жить. Ну муж её ещё так сяк почти не изменился, столько был рыжий, остался до власы. Но она невероятна. У вас ноги красивые были, брякнул он первое, что пришло в голову, и волосы тоже. Ноги какие были, такие и есть, очень серьезно ответила Каменская. А волосы я несколько лет назад начала коротко стричь, лень возиться стала. Да и стиль поменять посоветовали, чтобы отметить начало жизни на пенсии. Пётр сообразил, что сказал что-то не то, почувствовал, как щеки начинают гореть от неловкости, и расстроился окончательно. Он так и не понял, обиделся в обла, на его слова о том, что ноги были или нет. Хотел сделать комплимент, но вышел неуклюже, как будто в молодости ноги были хорошие, а сейчас сделались кривые, некрасивые, вообще плохие со всех сторон. Чтобы сгладить ситуацию, пришлось сделать над собой усилие, изобразить, что заинтересовался фотографиями и попросить показать ещё снимки. Это не интересно. Суха ответила воблу и закрыла альбом. Чёрт. Неужели всё-таки обиделся? Театр всё-таки сломался и задремал прямо за столом, уронив голову на руки, но вздрогнул и сразу очнулся, когда наконец позвонил доценко. Можете расслабиться, они не приедут, сообщил Михаил. Что там, спросила Настя, что-то серьезное? Подозрение на инсульт. Увезли в больницу. Щетинин поехал следом за скорой. А Сеня? Сеня тебя уважает, даже слишком сильно. Подарок для тебя, припас. Шустрее, однако. Ну а то нарвется он когда-нибудь со своей любовью делать подарки? Стась ему уже сколько раз говорил, все без толку. Ты можешь сама с ним поговорила, а Настя. Жалко будет, если он и вправду погорит на ерунде. Хороший же парень, толковый, грамотный, поговорю, пообещала она. Впрочем, сейчас она готова была обещать кому угодно и что угодно. А когда подарок-то будет, нетерпеливо спросила она. Вот так я и знал, что у тебя шило в одном месте, рассердился доцента. Приличные люди должны уж домой ехать отсыпаться и к новому рабочему дню готовиться. А у тебя дни подарки на уме. Ладно, скажу Сене, чтобы привёз прямо сейчас. Завтра ему отгул дам. Мишаня, ты ангел, пропела Настя и послала в трубку воздушный поцелуй. Пётр смотрел на неё тревожно и выжидательно. Его лицо ещё минуту назад сонное и вялое, сно устало собрано. "Увезли с подозрением на инсульт", сказала Анна. А Семен что-то нашел в квартире, скоро привезет. Что нашел? Не знаю. Привезет, увидим. Так он что украл что ли? Или Климанов сам ему отдал? Хотя как он мог отдать, если был без сознания? Петя, не вникайте. С Семеном мы разберемся. Посмотрим, что он взял, сделаем выводы и найдем способ потихоньку вернуть. Не в первый раз. Сделать кофе или хотите поспать? Да вы что? С возмущением воскликнул он: "Какой поспать?" Настя понимала, что Петру очень хочется посмотреть на этого Семёна, Сеню, молодого сотрудника частного детективного агентства "Власть", утащившего что-то из чужой квартиры, куда он проник обманом. Но природа взяла своё, и журналист снова заснул, не допив кофе и уткнувшись альбомом в стол прямо рядом с чашкой. Он спал так крепко, что его не разбудил даже звонок домофона, когда приехал Сеня. Настя плотно прикрыла дверь в кухню, а входную дверь наоборот открыла, чтобы Сеня не вздумал звонить. Едва молодой человек появился на пороге, она приложила палец к губам и прошептала: "Ребёнок спит. Не разбуди". "Понял, ага", кивнул Сеня и протянул ей толстую тетрадь в клеточку. Не знаю, что там, но судя по тому, как было спрятано, что-то интересное. Ты что ж, даже не заглянул? Почему? Заглянул. Прочитал три строчки и понял, что личное, вот и взял. Там от руки написано: "Разбирать времени не было". От руки написано. Эх, молодёжь, привыкли к печатному тексту. "Сеня", строго произнесла Анна. "Михаил Александрович беспокоится за тебя". Ты очень хороший сотрудник. Ты прекрасно работаешь. Но твоя любовь к подаркам опасна же, Сенечка. Неужели сам не понимаешь? Пока что всё прокатывало, но в один прекрасный день не прокатит. И что будем делать? Я не понял. Мой подарок не нужен, что ли? Вот давайте обратно, и я поехал, обиженно проговорил Семён, протягивая руку. Настя быстро спрятала тетрадь за спину. Дарёны не возвращают. Сень, я серьёзно. Стас в тоже беспокоится. Блин, но ну вы же сами просили посмотреть внимательно в хате. Я и посмотрел, крутился там битый час, изображался от чувства и готовность помочь мужика этого, который без сознания на себе таскал. Врачи-фельдшер, две тетки, одна другой хилее, пока осматривали, кардиограмму снимали, еще что делали, звонили, согласовывали куда везти, документы искали, ну паспорт, там полис, еще какую-то хрень. Он ж без сознания, у него не спросят, где что лежит и какая у него страховка. Я и так на китайскую лапшу порвался, чтобы все время быть у них на глазах и при этом хату обшманать. Думаете легко? Что увидел интересного, то и взял. Для вас же, не для себя. Ну что не так-то? Все так, Сеня, все так. Задохнула Настя. Как они с нами, так и мы с ними. Око за око. Я тебе очень признательна за подарок. Просто меня просили провести с тобой профилактическую беседу. Вот я её и провожу. В том смысле, что таскать улики нормально, только афишировать не надо, ладно? Сыщик должен уметь работать потихонечку, незаметно, не слышно. И жить желательно тоже так. Самый лучший сыщик тот, кого никто не видит. Герои сыска, которых все знают в лицо и узнают по голосу это киношная туфта. Спасибо тебе, Сенечка. Иди отдыхать. А над моими словами просто подумай, хорошо? Проводив Семена, Настя закрыла дверь, села в комнате на диван и раскрыла толстую тетрадь в клеточку. Когда-то такие тетради продавались в каждом магазине канцтоваров и стоили сорок четыре копейки. Она почему-то была уверена, что их уже давно не выпускают и не продают. Хотя, возможно, тетрадь сохранилась у Климанова с давних времён. Когда небудь, через много лет, когда я стану совсем стареньким, а может быть, и умру, эти записи опубликуют, и тогда все узнают, что плясали на самом деле под мою дудку, а не осуществляли свою мифическую свободную волю. И все поймут, каким я был на самом деле. Тихий чиновник, незаметный писатель, ничем не выдающаяся личность. На протяжении многих лет я был богом. Казнил и миловал, решал, кому жить хорошо, кому плохо, кому радоваться, а кому горевать. Я с детства завидовал Димке Щитенину. Нет, это не была зависть в общепринятом смысле слова. Я лучше учился, был лучше одет, был умнее, больше читал, меня хвалили учителя, называли способным, прочили замечательное будущее. Я нравился девочкам, меня вежливого и воспитанного обожали взрослые. Димка, мой одноклассник, не вылезал из двоек и редких троек. Учителя от него шарахались, а вот ребята любили. тянулись к нему, готовы были идти за ним в огонь и в воду. Даже в подростковом возрасте я уже понимал, что есть в Димке какая-то сила, заставляющая людей подчиняться ему, не перечить, слушаться. У меня такой силы не было, зато хватало ума отдавать себе в этом отчет. Мойей мечтой, моей целью с того момента стало одно: заставить Димку признать мое превосходство. признать, что я сильнее, склониться передо мной. Я помогал ему всегда и во всём. Давал списывать домашку и контрольные, писал за него сочинения и изложения, если их задавали на дом, прикрывал сначала от родителей и учителей, потом от бесконечных девок, с которыми он вечно не мог разобраться и крутил одновременно с несколькими. Подсказывал, как лучше и эффективнее выполнить поручения, которые давал ему мытёр. Мне мытарь тоже много чего поручал, но я оспаривался самостоятельно, без Димки. Вообще мытарь любил меня и ценил куда больше, чем Диму. Говорил, что я самый толковый из его шестерок, и только из меня одного может выйти настоящий вор. Становиться вором я не собирался, это не интересно. Научился у мытаря старательно, и у меня действительно получалось намного лучше, чем у других. Успехи в школе Мытыря ясно показали Димке моё превосходство. Уже понимая, что умирает, Мытырь при всех подарил мне свой набор отмычек, тот самый, с которым сам работал, и это стало моим первым звёздным часом. Тот факт, что я лучше справлялся с уроками в обычной школе, едва отнюдь не впечатлял, а вот успехи его равском деле и высокая оценка данная Мытырем Заставили признать, что я достоин уважения. И если прежде он принимал мою помощь словно делая мне одолжение, то теперь он относился к ней как к благодеянию. Не он милостиво принимает от ботана, зубрилки и отличника, а я снисхожу до него и благодетельствую. Я стал для него незаменим. Помогал ему не только реальными делами, но и советами. Для решения ряда сложных и долговременных вопросов с другими владельцами бизнеса мне нужен был свой человек в компании Гаревого. И как только там, на моё счастье, освободилось место, я решил пропихнуть на него Димку. Со своими двумя судимостями и обширными связями в криминальном мире он был для Гаревого идеальной кандидатурой. Это да плюс моя личная рекомендация, которая в те годы весила ох как немало. Не зря же я столько лет работал над своей репутацией, оберегал её из кожи вон лес, чтобы моё слово все воспринимали как истину в последней инстанции. Я поговорил с Горевым, убедил его, после чего встретился с Димкой, рассказал ему о Горевом и о том, что тот готов взять его на хорошую должность в службе безопасности. и по сути поставить разводящим, а в скором времени можно будет стать его правой рукой, если служить верно и добросовестно. И тут этот идиот меня огорожил, рассказав, что участвовал в убийстве трех человек, причем один из них маленький ребенок. О том, что комитетчики засунули его к нацкам, прихватив на каких-то махинациях с зарубежными фирмами, я, конечно, знал. Но что бы такое? Не ожидал, что Димка окажется с таким придурком, но сделанного не воротишь. А своему человеку Грилову мне в тот момент был нужен позарез. Пришлось придумывать, как вывести щитину из-под удара. Было трудно, но в итоге все получилось. Димка зажил у респектабельной жизнью, раздобрел, разжирел, обзавелся хорошим жильем, молодой женой и с приличных детьми. И по-прежнему по каждому поводу бегал ко мне за советом и помощью. Чем больше у него становилось денег, чем значительнее влияние на решения, принимаемые Горевым, тем выше я поднимался в собственных глазах. Даже когда я бросил административную деятельность и занялся написанием книг, ничего не изменилось. Я оставался для Димки непререкаемым авторитетом и первым, к ком он бросался за помощью. Все остальные включались уже потом, если я говорил, что помочь не смогу. Но я всегда был первым в любом вопросе. Я пишу все это только потому, что не могу никому рассказать. Пока живы люди, Димка Горевой, Сокольников и многие другие, чьи имена упомянуты в этих записках, я должен молчать. Да я себе я пока не готов говорить открыто. Еще не пришло время. Пусть пройдут годы, пусть настанет час, когда мне будет все равно. Мне не обязательно видеть свой триумф собственными глазами. Нет у меня подобных амбиций. Вполне достаточно знать, что этот триумф состоится рано или поздно, а он состоится, я уверен. Но я живой человек и меня раздирают изнутри эмоции, мысли, слова. Их нужно куда-то девать, их нужно выплеснуть. Частично я вкладываю их в книги, в сюжеты, в своих героев, но это не совсем то. Это суррогат. Только в этой тетради я настоящий. Я обладал великим искусством не лгать самому себе. Когда Димка рассказал мне о том, что к нему приходил муж Кати Горевой и чем закончился разговор, я был в шоке. Дочку Горевой я никогда не видел, но по рассказам Димки знал о ней очень много. Практически все, что знал о ней Щетинин, знал и я. Знал о том, что она особенная, что все считают ее странный, что она не очень любит учиться, зато очень любит помогать тяжело больным людям и особенно детям. Знал, что она добровольно взвалила на свои плечи двоих ребят, брата и сестру мужа. Знал, что отец порвал с ней всякие отношения, выгнал из дома и не помогает. Знал о ее работе в хосписе. Как можно было отказать в помощи этой самоотверженной девочке и ее юному мужу? Как можно было пнуть их ногой, как шалудивых бездомных псов? Да, я понимал, что Димка боится крутого нрава Виталия Горевого и не смеет сделать хоть что-то поперёк его велений. Но можно же было прийти ко мне посоветоваться. Я бы придумал, как сделать так, чтобы помочь ребятам, которые бьются изо всех сил, чтобы выжить, и при этом не нарваться на гнев шефа. Я бы придумал. Уж если я придумал, как вытащить Димку из истории с убийством, Но он не пришел ко мне за советом. Он не попросил о помощи. Он не посчитал Катю, вырушив у него на глазах, достойной таких усилий, или не посчитал меня способным решить проблему, или и то и другое одновременно. Я был оскорблен, глубоко оскорблен. Мне было обидно и за себя, и за Катю. Своим поступком Димка нажил в моем лице смертного врага. Отказать в помощи Кате, такой молоденькой и мужественной, посвятившей себя невероятно тяжелому делу, не помочь девочке, каждый день добровольно находящейся рядом с горем, страданиями и смертью, как это можно? Я этого не понимал. Не рассказать во время мне, не попросить совета и помощи, как обычно, поделиться спустя много времени, как бы между прочим, между делом. упомянуть как о незначительном событии этого я тоже не понимал и не смог простить ни одно ни другое я заставлю тебя Дима Счетинин прискакать ко мне в ужасе и отчаянии и снова как прежде просить совета и помощи только на этот раз все будет по-другому проблема окажется для тебя непроходной очередной, рабочий или семейный, огромный, жизненно важный. Я не смогу ничем тебе помочь. Буду сочувствовать, утешать, а вот помочь не смогу. Статус уже не тот, влияния нет, связи утрачены. Я просто скромный писатель, которого мало издают и мало читают. Извини, дорогой друг, но в этот раз никак не получится. Он никогда не узнает, почему так вышло. Мне не нужно, чтобы он узнал. Главное, что знаю я сам. Когда-нибудь потом и другие узнают, но это будет ещё не скоро. И я собираюсь жить долго и по возможности счастливо. С матерью Сокольниковой получилось намного легче, чем я ожидал. Старуха совсем выжила из ума, готова была поверить в любую чушь, подтверждающую, что ее сынок не виновен. Я просмотрел то, что осталось от материалов. Конечно, мать выбросила из них то, что сочла нужным, но мне это не мешало. Мне важно было навести на Димку, сделать так, чтобы он не затерялся среди огромного числа допрошенных свидетелей. Я уже наметил племянницу Аллы Ксюшу. Она справится. Она талковая, вдумчивая, внимательная к деталям, как большинство женщин, и в то же время очень уважает Аллу, привязана к ней и переносит это отношение на меня. Ее будет несложно руководить и давать ей советы, правильные, разумеется. Трудно было придумать ход, который выведет на Димку, но при этом не выведет на меня. Я несколько раз перечитал все материалы и вдруг сообразил. Зимкин на допросах врал, следствие. Когда заполняли анкетные данные на титульных листах протоколов, на вопрос о наличии судимости он все три раза отвечал нет. Свидетелей по базам обычно не пробивают, что есть в паспорте списывают оттуда, а чего нет, записывают со слов допрашиваемого. Можно наврать и про работу, и про судимость, если свидетель не вызывает сомнений, проверять никто не будет. А Димку, которого прикрывали комитетчики, проверять точно не стали бы. Поэтому он мог бы на допросе назваться даже президентом холдинга. Если убрать из материалов все титульные листы протоколов допросов Щитинина, Ксюша рано или поздно это отметит. Нужно только оставить 1-2 наводки на фамилию, чтобы она сообразила, что на всех свидетелей хоть какие-то сведения остались. нетитульные листы, так и оглашений в судебном заседании, внесенные в протокол. А насчет Щетинина ничего: ни имени, ни отчества, ни года и места рождения. Она начнет искать и найдет, обнаружит, что он дважды судим. Эти одну-две умышленно оставленные наводки девочка над плагать расценит как ошибку. Не догляд тех, кто пытался скрыть Щетинина. И в цепицы уже мёртвой хваткой настоящей журналистки. Хорошо, что мать Сокольника по недомыслию не убрала из дела упоминание о неонацистской группировке. Вернее, убрала, конечно, но не все. Про то, что выдала её дочь, забыла. А может и не знала, потому и в деле не искала. А про копеи диплома наверняка даже в голову не брала. Ксюшу мы потеряли. Всё случилось очень неожиданно и очень быстро. Девочка была хорошая, и я искренне погоревал вместе с Саллой. Но план должен быть выполнен. Мне так хотелось. Новый кандидат пришёл мне в голову почти сразу. Ксюшину хожишь. Я помнил его ещё с тех времён, когда ребята были студентами. Управлять Саллой было несложно. Так сложилось с самого начала, много лет назад. Мне легко было убедить ее в чем угодно и сделать так, как нужно мне. Умение уговаривать, дар убеждения — мои бессменные орудия, составляющие мою силу и приводившие меня к успеху. Татьяна Милевну я наметил сразу, когда еще только составлял план, ориентированный на Ксюшу. Но Ксюша нас покинула, а задумка осталась. Жизнь чиновника кое-чему научила меня, в частности тому, что документы нужно уметь читать. Не тупо складывать буковки, а читать осмысленно, понимая, что стоит за каждым словом. Для того, чтобы выцепить из бумажного хаоса Щитинина неонациста, нужно иметь хотя бы минимальные навыки чтения уголовных дел. Стамелиной я не был знаком, но много слышал о ней. Внимательно прочёл все её интервью, Посмотрел имеющиеся в интернете записи телепрограмм с её участием. Бывший следователь пишет книги, периодически проводит семинары и практикумы для начинающих авторов, желающих попробовать свои силы в жанре детектива. То, что надо. Идея с консультациями Тамилына оказалась богатой, когда не стало Ксюши, и мой выбор вполне логично пал на Петра, появился повод вытащить парня в Москву. Пусть будет у меня на глазах. Пусть делится успехами, рассказывает, как движется дело, а я, как обычно, стану помогать и советовать. Стамелины сорвалось, но на мои планы не повлияло. Какое-то Каменское, бывший опер, без малого 10 лет в отставке. Да ладно, какая разница? Пусть будет Каменская. Главное, что она работала в конце 90-х, то есть в законодательстве того времени разбирается и в документах не запутается. И женщина, что немаловажно. Петя мужичок. Ему бы скорее бежать и делать, а не читать и думать, выискивая блошек. Ксюшню пустила бы, а Петя этот может и прохлопать. Будем надеяться, что Каменская его подстрахует. С возрастом у меня прибавилось опыта, но и сомнения начали то и дело посещать. Слишком много мелких составляющих, которые могут повлиять на реализацию плана и которые невозможно учесть. Срывы бывали всегда. Это нормально и не новость для меня. Но если в молодости я начинал злиться и гневаться, то теперь каждый срыв огорчает, ибо заставляет сомневаться в собственных силах и способностях. Неужели я старею? Гоню от себя эти мысли, смотрю в зеркало, делаю усилия, чтобы увидеть в отражении победителя Бога всемогущего. Пока получается. С Петей нужно на первых порах общаться как можно больше, чтобы лучше изучить его, увидеть, понять, на каких струнах следует играть, чтобы вертеть мальчишкой в нужном направлении. С Каменской сложнее, поводов для общения нет, придётся придумывать. Идею с посиделками в кафе я легко подбросил Лалле. Всё срослось как надо. С полицией повезло, неожиданная удача, которую мне удалось тут же вывернуть себе на пользу. Появился повод дёрнуть Каменскую, вынудить её поехать вместе со мной. Разговоры в машине и во время ожидания в полиции мне вполне хватило, чтобы выяснить основное. Уж не все, что нужно, но вполне достаточно для планирования. Когда-то давно мытери однажды сказал, что у меня кривые мозги. Самый короткий путь прямой, а самая лучшая схема простая, изрёк он. А у тебя вовчик вечно вся с подвы и подвертам каким-то. Слишком сложно, слишком мудрено. Гляди. Когда-нибудь сам себя перехитришь. Проще надо быть, тогда все получится. Я изучал людей, их реакции, их поведение. Придумал необычный способ ставить эксперименты. Использовал умения, полученные у мытаря. Вскрывал квартиры, оставлял в них какую-нибудь ерунду: то розу, то деньги, то кондитерку. Мои родители были при должностях, отец без конца приносил домой бутылки дорогого коньяка, а маме благодарности савали в виде дефицитные кондитерки. Коробки хороших конфет громоздились в серванте, а в холодильнике постоянно занимали место не меньше двух коробок птичьего молока. И мама всегда говорила, чтобы я не покупал подарки девушкам, а брал из дома торт или конфеты. Дескать, и девушкам приятно, и мне экономия. Вот я и брал. Из подтишка наблюдал, как люди прореагируют. Обратятся ли в милицию, будут ли спрашивать у соседей, поменяют ли замки. Квартиру выбирал в своём районе, там, где жил. Так удобнее было наблюдать. Обзавёлся знакомствами в милиции, задружился с участковыми, одним словом, нашёл источники информации. Вскрыл 11 квартир. Узнала о людях много интересного. Например, оказалось, что выяснять до конца и прилагать к этому усилия готовы очень немногие. Большинство старается не думать о неудобном, запихнуть его в дальний уголок и не вытаскивать. В этих одиннадцати квартирах жили в общей сложности сорок три человека, и только один, один заинтересовался происходящим и попытался хоть что-то прояснить. Одна единственная тетка со странным не русским именем. Одна из сорока трех. Меньше двух с половиной процентов. Я был молод, учился на последнем курсе института и в тот момент впервые заметил и осознал, что девяносто семь с половиной процентов населения старается избегать сложных схем. Люди не любят разбираться и думать, они любят как проще. Мытьер был прав. Но и не прав. Если в сложную схему вставить простые звенья, то можно получить очень хороший результат. В общем, эксперимент со вскрытыми квартирами дал мне огромный толчок в понимании людей и в том, как ими можно управлять. Я нашёл Катю Волохину в девичестве Гореву, понаблюдал за ней издалека и ещё больше возненавидел Диму Щетинина. Хрупкая и сильная одновременно, бесконечно добрая и терпеливая, уверенная в том, что сможет справиться со всеми невзгодами. Она чем-то похожа на меня самого, наверное, своей безоглядной уверенностью в успехе и готовностью идти к нему, не сдаваясь, даже если этот путь будет трудным и займёт долгие годы. Мы с ней одной крови. Мне захотелось как-то поддержать Катюшу, дать ей хоть каплю радости. Белые розы это так красиво, неожиданный подарок, это так приятно. Цветы от неизвестного, так волнующе. Пусть в ее беспросветной жизни засверкают маленькие огоньки. Эквацион с пресс-конференцией тоже я придумал, но, разумеется, мои издатели полностью убеждены в том, что идея принадлежит их пиарщикам. Подобные комбинации всегда были моим коньком. Родить идею, внушить другим под видом их собственного, после чего ахнуть и восхищаться их креативностью, громко аплодировать и наблюдать со стороны, что получается и каков результат. Какое счастье, что я ниче славинен, ни честолюбив. Я не нуждаюсь в публичном признании и всеобщем одобрении. А Димка слабак. неблагодарный сволч и идиот. Ну как можно было не помочь такой девочке? Как можно было усомниться в том, что я дам мудрый совет и придумаю очередной гениальный план?